Джутоцин сожжённый храм Изменения, произошедшие в храме Джидаев, поразили Убивана Киноби ещё до того, как он вошёл в храм. Обычно он был местом медитации и обучения, и тишина часто прерывалась звуками тихого смеха из-за закрытых дверей, взволнованными голосами детей, слабым звуком брызгающих фонтанов. Но теперь, думал Убиван, Спокойствие ушло, тишина казалась зловещей, словно это была не тишина каждодневных дел, а осторожное молчание убежища под осадой. Оби-Ван стоял рядом со своим бывшим учителем, Куайгон-Джином, перед закрытой дверью комнаты Совета джедаев. В любой момент их могут призвать внутрь. Они были срочно возвращены в храм по ошеломляющей причине атаки на жизнь магистра Йоды. Оби-Ван взглянул на Куай-Гона. Со стороны казалось, что Куай-Гон владеет своим обычным самообладанием. Но Оби-Ван знал его лучше и чувствовал тщательно скрываемое, острое страдание. Храм тщательно охранялся. Как всегда, он был полностью закрыт для посторонних. Но теперь даже рыцари-джедаи были обязаны оставаться вне храма до дальнейших распоряжений. Все приезды и отъезды... сопровождались наставлениями и никому не было позволено покинуть храм, исключая самые неотложные миссии. Даже, хотя большинство джедаев знали Куайгона в лицо, и он, и Оби-Ван перед входом с уровня космопорта в храм подверглись сканированию. Пальцы Куайгона легко постучали по рукоятке его светового меча, затем остановились, его лицо разгладилось, Оби-Ван знал, что Куайгон Воспользовался силой, чтобы найти средоточие спокойствия. Оби-Ван старался контролировать свое собственное беспокойство. Его сжигали вопросы и предположения, но он не осмеливался прервать молчание. Отношения между ним и его бывшим учителем были натянутыми с тех пор, как Оби-Ван решил, что он не может быть дальше подаваном Квайгона. Он отрекся от учения джедаев, чтобы помочь молодым. молодому поколению Милида Даан принести мир на их планету. Обиван уже понял, что сделал ошибку. Он был и оставался джедаем, и всё, что он хотел, вернуться обратно в Орден джедаев и быть снова под началом Коигона. Коигон сказал Обивану, что простил его за то, что он оставил Орден джедаев. Но если Коигон на самом деле простил его в своём сердце, почему между ними Теперь было это неловкое молчание. Койгон был скрытным человеком, но Убиван надеялся увидеть в глазах бывшего учителя хотя бы немного уважения и теплоты, которую он видел раньше и которая и раньше были так же редки, как его улыбки. Убиван знал, что однажды его вызовут в комнату совета, и его собственная судьба решится. Его сердце трепетало при мысли, что возможно совет уже проголосовал за принятие его обратно. Он говорил Йоде, что он глубоко сожалеет о принятом решении и надеялся, что Йода приведет в оправдание на совете его положение. Оби-Ван провел рукой по лбу. От усиливающегося беспокойства он вспотел или было в храме теплее, чем обычно. Он был готов задать Куай-Гону все беспокоящие его вопросы, когда дверь в комнату совета открылась. Оби-Ван вошел в комнату позади Куайгона. Двадцать членов совета сидели в креслах, образуя полукруг. Серый свет заполнял комнату из больших окон, в которой обозревались белые башни и шпили Крусканта. Снаружи скопления облаков выглядели как тонкие металлические листы. Изредка мелькали серебристые обшивки кораблей, докрыли космических судов, отражающие солнечные лучи, Кратковременно разделяли эти листы. Оби-Ван был в комнате совета только несколько раз. Он всегда трепетал от глубины силы здесь. Так много магистров-джедаев в одном месте, что воздух казался заряженным. Его глаза увидели Йоду. Он с облегчением увидел магистра-джедая, сидящего на своем обычном месте, показывающего спокойствие и здоровье. Пристальный взгляд Йоды. Прошел сквозь него неопределенно, затем сфокусировался на Куайгоне. Оби-Ван почувствовал приступ тревоги. Он хотел, чтобы взгляд Йоды был более успокаивающим. Куайгон занял свое место в центре комнаты. Оби-Ван присоединился к нему. Старший член совета, Мэйс Винду, не стал терять время на вступительные слова. — Мы благодарим вас за прибытие! — сказал он в своей величественной манере. Потом тревожно нахмурил брови. Будем искренни. Это происшествие шокировало нас. Магистр Йода, по привычке, поднялся медитировать в зал тысячи фонтанов. До того, как он достиг подвесного моста, он почувствовал волнение тёмной стороны силы. Он замешкался, прислушиваясь к силе, и в этом мгновении взорвалось установленное под мостом устройство. Намерение было убить Йоду, но к счастью, его не так легко обмануть. Мэйс Винду сделал паузу. Общее содрогание, казалось, прошло сквозь каждого находившегося в комнате совета. Так много зависело от мудрости Йоды. «Мэйс Винду, здесь по-прежнему с тобой я», — сказал Йода кротко. «Прибывать на имеющемся не должны мы. Сфокусироваться на решении нужно нам». Мэйс Винду кивнул головой. «Магистр Йода, увидел мерцание». Словно кто-то в мантии для медитации спешил прочь от места взрыва. Этот человек скрылся под водопадом и исчез во вспененной воде. «Сильным в темной стороне он был», — сказал Йода, кивая головой. «Мы знаем, что Брук Чан покинул храм с тех пор, как вы открыли, что он был виновен в кражах», — сказал Мэйс Винду Куайгону. «Мне неизвестно еще, с кем он был в союзе. Мы только знаем, что в храме есть незваный гость». Обнаружил ли он себя снова? Спросил Куайгун. "Нет", ответил Майсвинду. Он дотянулся до листа данных на ручке своего кресла. "Только что, этим утром один из учеников нашёл вот это. Оно было оставлено снаружи комнаты медитации". Куайгун взял лист данных из протянутой руки Майсвинду. Он прочитал его, затем передал Убивану. "Обдумайте это, магистры. В следующий раз Я не потерплю неудачи. Мой Свинду положил свои руки на подлокотники. Естественно, это стало центром обсуждения и дискуссий. Мы чувствуем, что за всем этим стоит тёмная сторона. Тёмная сторона и появление захватчика стояли во главе саботажа нашей центральной структуры управления. Вы можете заметить, что воздух стал теплее. Мы озадачены проблемой. с воздухоохлаждающей установкой. Каждый раз, как Мира Дарун фиксирует неисправность в технических центрах, выявляются другие расстройства функций еще где-нибудь. Есть также различные проблемы с системами освещения и связи в некоторых флигелях храма. Миро задавлен проблемами и не в состоянии поддерживать функционирование систем в исправном состоянии. Оби-Ван был в недоумении Мэйс Винду не взглянул на него ни разу в течение брифинга. Зачем он был здесь? Технически он не был джедаем, поскольку совет не предложил взять его обратно, и он определенно не был больше подаваном Куайгона. В этот момент каждое лицо на совете джедаев повернулось к нему. Мэйс Винду очень внимательным взглядом изучил его лицо. Оби-Ван всячески старался вспомнить учения джедаев о самообладании. Это было нелегко делать с той перед двенадцатью магистрами джедаями, и пронизывающий взгляд Мейса Винду был наиболее суровым из всех. Его тёмные глаза заставляли тебя чувствовать, что он смотрит прямо в твое сердце, выискивая скрытые чувства, такие, о каких ты даже не сознавал, что у тебя есть. Оби-Ван, мы надеемся, что ты сможешь предугадывать интуицией, что Брукчан может и будет делать. — сказал Мэйс Винду. — Я не был его другом, — сказал Оби-Ван удивленно. — Ты был его соперником, — сказал Мэйс Винду. — Это может быть даже более ценным для нас. Оби-Ван был в затруднении. Но я не знаю Брука достаточно хорошо. Я знаю, как он может двигаться в дуэли на световых мечах. Но не то, что у него на уме или в сердце. Никто ничего не сказал. Оби-Ван старался не выдать своего опасения. Он ещё раз разочаровал магистров джедаев. Посмотрев в окук, он не встретил ни одного дружеского взгляда. Даже Йода не дал ему взгляда одобрения. Оби-Ван хотел вытереть свои влажные ладони о свою тунику, но не посмел. "Конечно, я буду делать всё, чем я могу помочь", добавил он быстро. "Скажите, что вы хотите, чтобы я сделал? Я могу поговорить с его друзьями". "Не нужно", прервал его Мысвинду. Он сплел свои длинные пальцы вместе. «Мы должны просить тебя не вмешиваться в дела храма, до тех пор, пока мы не попросим тебя действовать иначе, до другого решения совета». Оби-Ван испытал острую боль. «Храм! Мой дом!» — воскликнул он. «Конечно! Я охотно позволяю тебе оставаться здесь, до того, как твоя ситуация разрешится!» — сказал Мейс Винду. «Здесь еще много о чем стоит поразмыслить!» Но есть реальная угроза храму, доказывал Обиван. Вам нужна помощь, и меня не было в течение этих краж. Я один из тех учеников, кого нельзя рассматривать в качестве подозреваемых. Кто-то может помогать Бруку, и я могу это разузнать. Обиван понял, что опять совершил ошибку. Он должен был понять раньше, что решение совета взять его обратно не базируется на факте, что он может быть использован ими в кризисе. Острый взгляд Майса Винду обрезал его как лёд. "Я думаю, что Джидай могут управиться с поиском выхода из создавшейся ситуации без твоей помощи". "Конечно", сказал Убиван. "Но я хочу сказать всем магистрам Джидаим, что я чувствую огромное раскаяние за решение, сделанное мной на Милидадаан. Я чувствовал свою правоту в то время, но я смог понять, как неправ я был. Я не хочу ничего более, чем вернуть назад то, что я прежде имел". Я хочу быть падаваном. Я хочу быть джедаем. — Иметь снова, что ты имел, не можешь ты, — сказал Йода. — Изменился ты. Изменился Куэй-Гон. Каждый момент изменяет тебя. Каждое решение. Я Диманди заговорил. — Оби-Ван, ты предал не только доверие Куэй-Гона, но и доверие Совета. Ты, кажется, не признаешь это. — Я признаю, — воскликнул Оби-Ван. «Я несу ответственность за это, и... я сожалею!» «Тебе тринадцать лет, Оби-Ван! Ты не ребенок!» Нахмурился Мэйс Винду. «Почему ты говоришь, как ребенок? Сожаление не сделает так, что обида исчезнет! Ты вмешался во внутренние дела планеты, без официального одобрения Совета джедаев! Ты ослушался приказа своего учителя! Учитель зависит от верности Падавана! Точно так же, как Падаван...» Зависит от верности учителя. Если доверие разрушено, узы разбиваются. Колкость слов Мейса Винду заставила Убивана вздрогнуть. Он не ожидал, что совет будет так суров к нему. Он не мог смотреть в глаза Койгону. Он взглянул на Юду. "Неясна твоя дорога, Убиван", сказал Юда с большой кротостью. "Тяжело это ждать, но ждать должен ты. Увидишь твой путь откроется. — Ты можешь идти, Оби-Ван, — сказал Мэйс Винду. — Мы должны поговорить наедине с Куайгоном. Ты можешь идти в свою прежнюю комнату. — Это лучше, чем ничего, — подумал Оби-Ван. Он старался убедить себя в том, что сохранил свое достоинство, подчиняясь совету. Но щеки его горели со стыда с тех пор, как он покинул комнату. Оби-Ван почувствовал облегчение, когда дверь скрипнула позади него. Он не мог смотреть в лицо магистрам ни одной секунды больше. Никогда в своих ожиданиях он не думал, что эта его встреча пройдет так плохо. Он увидел тонкую фигурку в конце холла. «Бэнд!» — радостно закричал он. «Я ждала тебя!» Бэнд пошла к нему навстречу. Ее серебристые глаза засветились. Ее розовая чешуйчатая кожа. ярко контрастировала с нежно-голубой туникой. «Так хорошо видеть друга!» — сказал Оби-Ван. Бэт вгляделась в него. «Нет, в твоем случае нехорошо! Это в любом случае не может быть плохо!» Она скользнула руками вокруг Оби-Вана и обняла его. Оби-Ван почувствовал запах соли и моря, единственный запах, который он всегда ассоциировал с Бент. Из-за Бент даже соль пахла сладостью. Как каламирианка, она была амфибией и нуждалась во влаге, чтобы жить. Её комната была наполнена испарением, и она плавала в бассейне по несколько раз в день. "Пошли", прошелестела Бэнт. Они не могли говорить здесь. Друзья опустились на лифте до уровня озера. Это было их специальное место. После долгих дней занятий и тренировок не было ничего, что Бэнт любила больше, чем погрузиться в воду для долгого плавания. Обиван часто присоединялся к ней или иногда сидел на берегу, наблюдая за её грациозными движениями под зелёной водой. Они вышли из лифта и пошли по уровню к озеру, и казалось, что на поверхности планеты прекрасный солнечный день, но они оба знали, что золотое солнце в голубых небесах было на самом деле серией осветительных ламп, установленных высоко в куполе потолка. Земля под их ногами была засажена цветочными кустами и покрытыми листьями деревьями. Сегодня озеро было покинутым. Оби-Ван не увидел ни одного плавающего или гуляющего по многочисленным тропинкам вокруг озера. Учеников попросили оставаться в их комнатах, столовой или комнатах медитации, если они не находятся в своих классах, сказала Бент. Но это не приказ, только просьба. Атака на йоду сделала нас всех осторожными. — Это было шокирующе, — сказал Оби-Ван. — Ну, а ты, — спросила Бент, — что сказал совет? Горечь поднялась в Оби-Ване. — Они не взяли меня обратно. Бент выглядела пораженной. — Они это сказали? Оби-Ван пристально посмотрел на озеро. Его глаза горели. Нет, не в этих словах. Но их позиция была очень суровой. Я должен ждать, — говорят они. — Бент, что мне теперь делать? Она взглянула на него. Ее большие серебристые глаза были полны сострадания. «Жди!» Он нетерпеливо отвернулся. «Ты говоришь, как Йода!» Бэнд положила руку на его плечо. «Ну, Оби-Ван, то, что ты сделал, было серьезным проступком. Не настолько серьезным, чтобы выгнать тебя навсегда!» Добавила она быстро. Затем заглянула ему в глаза. «Но совету необходимо увидеть доказательства твоей искренности!» Им нужно встретиться с тобой несколько раз. Они сострадательны, Оби-Ван, но весь Орден джедаев нуждается сейчас в защите. Это хорошо, что Совет сделал все именно так. Путь джедая может быть труден, и Совет должен быть абсолютно уверен, что твое служение абсолютно, служение в каждом из нас должно быть абсолютно». «Мое служение абсолютно», — сказал Оби-Ван. «Как может быть Совет уверен в этом?» И как в это может быть уверен Куайгон? спрашивала Бын с большей мягкостью. За тебя говорит то, что прежде ты уже был связан с ним. Гнев наполнил Убивана, гнев и крушение надежд. Он знал, что Бын не хотела ранить его. Она смотрела на него теперь забоченными, любящими глазами, боясь, что она обидела его. "Я вижу", сказал он кратко. "Ты упрекаешь меня тоже?" "Нет", сказала она спокойно. Я говорю тебе, что это займет больше времени, чем ты желаешь. Может быть, намного больше времени, чем ты думаешь, что сумеешь вынести. Но совет смягчится и увидит то, что вижу я. — И что же ты видишь? — спросил Оби-Ван, хмурясь. — Рассерженного мальчишку? Дурака? — Джедая! — ответила она мягко. И это была лучшая вещь, которую она могла сказать. Внезапно Оби-Ван был поражен мыслью. Что, если Совет принял его обратно, а Куайгон нет? Совет позволил ему остаться учеником в храме, но ему было уже тринадцать лет, и прошел срок быть выбранным рыцарем-джедаем, как падаван. Кто возьмет его, если не Куайгон? Он не хотел другого учителя, думал Оби-Ван в отчаянии. Он был падаваном Куайгона. Оби-Ван не заметил, как они оказались на дальней стороне озера. Здесь была небольшая бухта, которую Бент любила переходить вброд. Она вошла в воду, улыбаясь в прохладе омывающей ее лодыжки. — Расскажи мне, Амелиди Даан, — попросила она. — Никто не знает, что там произошло. Что это было? Что ты сделал? Подчиняйся своим причинам. Зачем покинул нас? Оби-Ван застыл. Может быть, это был след улыбки на лице Бент, когда она задавала вопрос. Может быть, луч света, отражаемый водой? или ее серебристые глаза, смотревшие на него доверчиво? Может быть, жизнь в этот короткий момент была так прекрасна, что ослепила его? Он не мог рассказать ей о Сиразе. Так много жизни было вокруг него. Как он мог говорить о смерти? Оби-Ван неожиданно растерял слова. Он никогда прежде не испытывал трудностей, разговаривая с Бент. Но что он мог сказать? «Намели да Ан...» Я увидел, как друг умер передо мной. Я видел, как жизнь в его глазах трепетала и гасла. Я держал его на моих руках. Потом другой любимый друг отвернулся от меня. Товарищи по армии предали меня, и я предал своего учителя. Цей предательский смерть, что оставила навсегда в моём сердце отметину. Он не мог рассказать это никому. Рана лежала слишком глубоко в его сердце. Когда всё это закончится, Я расскажу ей, когда придёт время. Давай лучше говорить о тебе, сказал он, возвращаясь к предмету разговора. Ты изменилась, ты выросла с тех пор, как я тебя видел в последний раз. Может быть, немного, сказала Бэнт с удовольствием. Её маленький рост всегда беспокоил её. И мне теперь 11. Скоро ты будешь подаваном, поздравил её Убиван. Бэнт не поддержала его шутливый тон. Ее глаза были серьезны, когда она кивнула головой. «Да, Йода и Совет думают, что я готова!» Оби-Ван был поражен. Так как она была небольшого роста и доверчивая, как ребенок, Бент всегда казалась моложе, чем была. Она всегда была младше его и его лучших друзей, Рифта и Гаррина Мулна. «Ты слишком маленькая, чтобы быть выбранной!» — сказал он. «Не возраст!» «О способности определяю точку поворота», — ответила Бенд. «Теперь ты снова говоришь, как Йода». Бенд хихикнула. «Я цитирую Йоду». «А что насчет Гарена?» — спросил Оби-Ван. «Гарен проходит дополнительное обучение пилотажу», — ответила Бенд. «Йода думает, что у него рефлексы особенно остры». «Джедаю нужны пилоты для выполнения миссий. Он занимается своими уроками на симуляторе прямо сейчас». Или он пришел бы увидеть тебя? — А где Рифт? — спросил Оби-Ван с улыбкой. — В столовой? Бент засмеялась. Их друг Дресселянин был известен алчностью к еде. Он был выбран как падаван Бина Ибиса. Он на своем первом задании. Оби-Вана пронзила острая боль. Итак, Рифт был теперь падаваном. Скоро им станет Бент. Гарен был избран для специальной миссии. Все его друзья двигались вперёд, в то время как он топтался на месте. Нет, хуже, чем это. В то время как он двигался назад. Он был первым, кто покинул храм. Сейчас он словно стоял на посадочной платформе, махая рукой своим друзьям, тогда они отправляются в свой путь. Он отвернулся, так чтобы Бэнд не могла видеть тоски на его лице. "А что, Куайгон?" спросила Бэнд. "Знаешь ли ты Возьмёт ли он тебе обратно? Есть ли совет, разрешит тебе вернуться? Бэнт всегда могла добиться правды в споре. Когда она говорила, что у неё на сердце, она ожидала того же и от других. "Я не знаю", сказал Убиван. Он нагнулся пополоскать руки в воде, стараясь спрятать своё лицо. "Ты знаешь, я сначала думала, что он отталкивающий, страшный", заметила Бэнт. "Я немного боялась его". но потом я увидела, какой он тактичный. Я уверена, все наладится между вами. — Я не знал, что ты так успела узнать Куайгона, — сказал Оби-Ван, удивляясь. — Хо да, — ответила Бент, — я помогала ему и Талии в их исследовании, когда ты был на Мелиде, Даан. Оби-Ван с любопытством повернулся спросить ее, что она делала, но странный звук прервал его. Бент и Оби-Ван посмотрели вверх. Звук взрыва наполнил воздух. Они пристально смотрели вверх. Сначала они увидели только то, что они должны были увидеть: яркое солнце в голубых небесах. Затем всё случилось, казалось, в мгновение. Свет потускнел, и внезапно какой-то объект уничтожил небо, вместо которого теперь можно было видеть только осколки. Обнажились каркасные формы луков освещения. Часть горизонтального туннеля качалась высоко в воздухе. «Это горизонтальный турболифт», — сказала Бент, ужасаясь. «Он вот-вот упадет». Оби-Ван увидел все в мгновение, но с ясностью медленной съемки. Турболифт двигался вверх горизонтально, проходя над озером и окружающими его тропинками. Обычно он скрыт от взгляда ослепительным светом гигантских осветительных панелей. Но часть лифта провалилась, повреждая панели освещения. Один из механизмов должно быть взорван, предположил Убиван. Лифт висит на тросе. Это турболифт, связывающий детские комнаты и центры присмотра за малышами со столовыми, сказала Бэнд. Её глаза были направлены на лифт. Он мог быть полон детьми. Она отвела глаза прочь. У меня нет моего каминка, сказал Убиван. Он был поврежден на мели Дадаан. — Я пойду, приведу помощь, — решила Бент. — А ты останься на случай... на случай, если он упадет. Бент побежала. Оби-Ван знал, что она направляется к выходу с уровня озера. Он не отрывал глаз от турболифта. Ось слабо колебалась. В любой момент лифт мог погрузиться в озеро. Но он держался. Оби-Ван... не мог стоять рядом и ничего не делать. Он изучил каждую область над головой. Он увидел путаницу переходов. Если дети смогут выбраться из лифта, они могут спастись по переходам на уровне технической службы. Мысль мелькнула в его голове, и он попчался к служебной двери, скрытой в листве. Он заскочил внутрь и нажал кнопку вертикального лифта. Ничего не произошло. Оби-Ван повернулся, и увидел узкую лестницу наверх. Оби-Ван начал забираться вверх, перешагивая через ступеньки. Его мышцы устали, так долго он забирался, но он не мог остановиться. Наконец, он пробрался на верхний уровень. Туннель вел к серии дверей, помеченных номерами Б-27, Б-28, Б-29 и так далее. Какая дверь ведет к переходу ближайшему к поврежденному турболифту? Оби-Ван остановился, и его сердце билось в бешеном темпе. Он хотел двигаться вперед, но понимал, что потеряет драгоценное время, если он не обдумает все до конца. Он пытался сориентироваться, вспоминая, где висел турболифт. Затем он быстро побежал по туннелю, мимо дверей, до тех пор, пока не почувствовал, что он близко к тому месту, где должен быть лифт. Он нажал кнопку, дающую доступ к двери Б-37. Дверь открылась, и он вошёл на маленькую площадку. Турболифт ещё висел точно посередине громадного пространства. Если он последует по переходу, то он приведёт его ближе к той части оси, которая была ещё не повреждена. Он сможет вырезать дыру своим световым мечом и изучить перила перехода наверху. Затем он поднимется на ось и пройдёт короткую дистанцию до турболифта. Если А пуро выдержать его вес. Убиван знал, что он должен сделать выбор. Двигаясь по переходу, он увидел, что Бэнт ещё не появилась с помощью. Если лифт вышел из строя, но возможно, в нём ещё работала связь. Он быстро двигался дальше по переходу. Массивные осветительные панели окружали со всех сторон. Поравнявшись с ними, он мог видеть отражение света в озере далеко внизу. Даже самые высокие деревья с этой высоты оказались невероятно маленькими. Когда Оби-Ван достиг области оси, которая изогнулась ближе к переходу, он включил свой световой меч. Бережно и медленно он вырезал проход в оси. Затем он вернул световой меч на пояс. Он поднялся на перила. Теперь не было ничего между ним и озером в сотни метров там, внизу. Он не слышал никакого шума из турболифта, но он чувствовал зыб страдания и страха. Он чувствовал, что дети были пойманы в ловушку внутри лифта. Оби-Ван шагнул на ось. Не двигаясь, он проверил свой вес. Ось не качалась и не издавала шума. Она держала его. Оби-Ван влез в шахту лифта, готовый спрыгнуть обратно, если она начнет раскачиваться. Но она не двигалась. Он должен двигаться медленно. Если он побежит, вибрация может оттолкнуть ось, и она оторвется. Оби-Ван старался не думать о темном озере внизу, не представлять, как запертые в лифте дети падают вниз. И он начал идти. Шахта была темной, и он активировал свой световой меч для освещения пути. Впереди он мог видеть громоздкую форму турболифта. Приближаясь ближе, он услышал глубокий голос, воспитатель Джидая, и редкий ропот детей. Его продвижение было мучительно медленным, но он наконец достиг стены турболифта и постучал по ней. "Это Убиван Киноби", назвался он. "Я в шахте турболифта". "Это Альян", сказал глубокий голос. "Я воспитатель детей. Сколько людей внутри? 10 детей я. Помощь уже в пути". В голосе Али Аллана не было ни следа нервозности. «Система удержания лифта расстраивается одна за другой. Только один трос нас держит, связь не работает, запасной выход не открывается, и я не ношу световой меч!» Оби-Ван понял, что Али Аллан хотел сказать ему. «Последний трос может порваться в любую секунду. Они были в ловушке. Отведи детей подальше от этой стены!» Приказал ему Оби-Ван. Снова двигаясь намного медленнее, чем хотелось, Оби-Ван вырезал дыру в стене турболифта. Он держал световой меч, как факел. Свет от меча осветил повернутые серьезные лица детей и очевидное облегчение на лице Али Аллана. — Мы должны двигаться очень медленно, — говорил Оби-Ван Али Аллану. Затем понизил голос так, чтобы дети не услышали. — Опора! Ненадежна! Я не уверен, какой вес она может выдержать. Алиалон кивнул. Мы вынесем их одного за другим. Продвижение было болезненно медленным. Детям было не больше 4 лет. Они могли идти, конечно, но Биван подумал, что будет лучше их нести. Алиалон подал ему первого ребёнка, маленькую девочку человеческой расы, которая доверчиво обвила руками шею Бивана. «Как тебя зовут?» — спросил он. Ее рыжие волосы были заплетены вокруг ее головы. Карие глаза были серьезны. «Хони, мне почти три!» «Хорошо, Хони, которой почти три! Держись за меня!» Она прижала свою голову к его груди. Оби-Ван возвращался назад по шахте. Когда он добрался до вырезанного отверстия, он держал Хони напротив себя одной рукой, а второй... Дотянулся и схватил перила перехода. Требовалось идеальное равновесие, чтобы сделать движение к переходу. Он услышал звуки шагов, и в следующий момент перед ним на переходе стоял Куайгон. Он протянул свои руки. «Я могу взять ребенка!» Оби-Ван закачался, когда Куайгон дотянулся и бережно перенес Хони к себе. «Там осталось девять детей и Али-Алан!» — сказал Оби-Ван. «Магистры, внизу!» — рассказал ему Куайгон. «Они используют силу, чтобы удержать турболифт наверху!» Теперь Оби-Ван мог почувствовать это. Громадные волны силы, сильные и глубокие. Он взглянул вниз. Члены совета встали в круг, центр которого сфокусирован на турболифт. «Передавай мне детей тем же способом!» — сухо сказал Куайгон. возвратившись после того, как он отнес Хони в безопасное место. Оби-Ван вернулся назад к турболифту. Одного за другим он вынес детей, одного за другим передавал их Куайгону. Дети уже были тренированы в спокойствии и силе. Никто не хныкал, не кричал, хотя некоторым было тяжело сдерживаться. Доверие было у них в глазах, об этом говорили и расслабленные позы их тел, когда они позволяли переносить себя над пропастью. на крохотный переход в сотни метров над озером. Когда в лифте осталось только два ребенка, Алиалан понес в безопасность одного, в то время как Оби-Ван забрал последнего ребенка, маленького мальчика не старше двух лет. Оби-Ван ждал, пока Алиалан пройдет шахту. Он слышал, как опора скрипнула, и почувствовал, как она качнулась, когда Алиалан медленно прокладывал свой путь Соси на переход Джедай был высоким и крепким Похожим строением на Койгона Оби-Ван Ощущал ослабление опоры Пока Алиалан двигался Наконец он передал ребенка И перебрался на переход Оби-Ван Совершал свое путешествие В последний раз С каждым шагом он чувствовал колебания опоры Еще он знал Что если он побежит Она может оторваться окончательно. Он передал ребенка Куайгону и перескочил на переход. Опора колебалась, но не отрывалась. Он посмотрел вниз и увидел магистров-джедаев, выстроившихся в кольцо, сконцентрированных на опоре турболифта высоко над их головами. Рыцари-джедаи уже унесли детей вниз по лестнице, передавая их по эстафете. Оби-Ван следовал за Алиаланом и Куайгоном. Вниз по длинной винтовой лестнице на уровень озера. Сладкое облегчение прошло сквозь него. Дети были спасены. Он прошёл мимо койгона к линии озера, где ожидали магистры. Бэнт держала одного ребёнка на руках, разговаривая с ним очень мягко, а Юда положил руку на голову одного из детей. Атмосферу сохранили спокойной, так чтобы дети не были испуганы произошедшим. — Вы вели себя как хорошие дети, — сказал Мэйс Винду, улыбаясь им своей редкой улыбкой. — Сила была с вами. — И Али Аллан был там тоже, — проговорила Хонни серьезно. — Он рассказывал нам истории. Улыбаясь, Мэйс Винду погладил ее по волосам. — Али Аллан возьмет тебя в столовую теперь, но не на турболифте. Дети засмеялись. Они столпились вокруг Али Аллана. очевидно обожая своего большого, тактичного воспитателя. «Ты хорошо справился с этим, Али Аллан», — сказал ему Йода. Члены совета закивали головами. «С нами была сила», — повторив Али Аллан, — «и повел детей прочь». «И ты, юная Бент», — продолжил Мейс Винду, поворачиваясь к ней, — «хорошо себя зарекомендовала. Ты оставалась спокойной, когда обнаружила, что связь на уровне озера неисправна». Твоя быстрота в приведении помощи была превосходна. Любой из нас поступил бы так же, ответила Бэнт. Нет, Бэнт, тепло сказал Койгун. Это было мудро прийти прямо в комнату совета, и твоё спокойствие перед лицом великой опасности было правильным, следуя по пути Джидая. Бэнт покраснела. Спасибо вам. Моим желанием было спасти детей. Что ты сделала? — сказал Куайгон. Оби-Ван почувствовал укол ревности и тоски. Несомненно, в голосе и взгляде Куайгона была теплота. Оби-Ван ждал, что совет заметит и его. Он спасал детей не для того, чтобы заслужить похвалу. Он помогал, не испытывая радости, что ему предоставится удобный случай помочь храму. Но теперь, по крайней мере, совет должен увидеть его с лучшей стороны. — Что до тебя, Оби-Ван? — сказал Мэйс Винду, поворачиваясь к нему. — Мы благодарим тебя за спасение детей. Ты показал быстроту мышления. Оби-Ван уже открыл рот, чтобы ответить со смирением, как должен говорить джедай. Но Мэйс Винду продолжил говорить. — Однако, — продолжил он, — ты также показал, что импульсивность — твой недостаток. Подобный недостаток заставляет нас колебаться в твоем соответствии пути, джедая. Ты действовал, Гадин. Ты не дождался помощи из Казани? Ты мог подвергнуть детей ненужной опасности, ведь ось могла не выдержать. Но я проверил мой вес, и я двигался осторожно. И ей помощь не появлялась, сказал Убиван, заикаясь. Он был ошеломлён, что совет придирается к нему. Майис Винду отвернулся. Собственный голос эхом звучал в ушах Убивана. и он осознал, что тот звучал, запинаясь и оправдываясь. Бэнд смотрела на него с жалостью. — Пожалуйста, не вмешивайся в дела храма снова, — сказал Мэйс Винду. — Совет будет решать, что нужно сделать с турболифтом, и мы должны закрыть нижнее крыло. Куайгон положил свою руку на плечо Бэнд, и они вдвоем последовались за членами Совета. Оби-Ван... стоял, наблюдая, как они уходят. Он не думал, что в этот день его положение может стать ещё хуже. Теперь так и было. В глазах совета он не мог сделать ничего правильного, и в глазах Куйгуна тоже. Они были слишком суровы к нему, думал Куйгун после того, как он оставил бэнд и отправился на встречу с Иудой. Оби-Ван, конечно, действовал импульсивно, но Куай-Гон в этих обстоятельствах действовал бы так же. Однако он не вмешивался в увещевание Совета, он доверял мудрости магистров в таких вещах и не сомневался, что для Оби-Вана было бы лучше справиться со своей импульсивностью, так как это привело его к оставлению пути джедая в первой же миссии. Мейс-Винду, Йода и Совет всегда имели причины для строгости. Таким образом, хотя он желал остаться с Оби-Ваном, он оставил его, чтобы мальчик мог подумать о том, что сказал Мэйс-Винду. Оби-Ван сделал свой выбор. Шаги Куайгона запнулись моментально, как он припомнил, что он почувствовал, когда появился на озере и представил, что Оби-Ван был в шахте турболифта. Глубокое чувство страха пронзило его. Что, если опора оторвется прежде, чем появятся магистры? Что, если Оби-Ван погибнет? Сердце Куайгона останавливалось от этих мыслей. Его торопливые шаги восстановились. Он много понял за последние недели о том, как сердце умеет удивлять. Он только что начал осознавать, какие сложные и глубокие узы связывают его и его бывшего падавана. Но он должен сконцентрироваться на других проблемах. Юда стоял в середине пустого белого пространства комнаты безопасности в центральной башне, куда никто не мог проникнуть. "Подтвердил всё, Мирадорун", сказал он Куайгун. "Саботаж это был. Часовое устройство в системе лифта и неисправность в центральном ядре, которая прекратила работу лифтов и связи в области этой. Найти ответственного за это должны мы, Куайгун". За детей теперь взялся он. Странным я нахожу то, что Брук мог быть замешан в такие вещи, грустно размышлял Йода. Последний трос удержался, указал Куайгон. Не думаю, что предполагалось, что Турболив упадёт. Йода развернулся к нему. Дразнит нас несданный гость. Так подвергать опасности жизни детей шутки ради? Или здесь какой-то другой мотив? сказал Куайгон. Мне ещё непонятно. Сначала я подумал, что мелкие кражи были задуманы, разозлить и посмеяться над нами. Теперь я предполагаю другое. Украденные предметы появились служат другим целям. Коробка с инструментом сервисного подразделения была наиболее вероятно использована для демонтажа лифтового оборудования. Учительская робот для медитации была использована, чтобы наш противник свободно передвигался по храму, особенно ранним утром. Когда большинство рыцарей медитирует и игры с четырёхлетними ребятишками, спросил Йода. Ещё не знаю, ответил Куайгон. И затем ведь ещё есть украденные списки учеников, только студентов с именем Наче, фамилия Брука Чан. Я уверен, записи были украдены, чтобы скрыть что-то о нём. Йода кивнул. Время займёт собрать информацию. Кой чего ты не знаешь, Куайгон? Чувствительное время это для Джидаев. Секретную миссию для Сената мы должны предпринять. Держать в нашем Джидай Казначействе большую поставку Вертекса. Койгун не смог сдержать удивление. Вертекс был наиболее ценным минералом. После того, как необработанное вещество добывается, его граняют в кристаллы различной ценности. Многие миры использовали кристаллы Вертекса вместо кредитов. Это беспрецедентно принять такую поставку, согласился Юда, заметив удивление Койгона. И ещё, совет думал это лучше всего. Две звёздные системы замкнулись в конфликте о поставке. Соглашения о мире не будет, пока партия не будет сохранена нейтральной стороной. Почти заключено соглашение о мире, если узнают, что храм уязвим, война будет здесь. Голос Юды стал озабоченным. Большая война это будет Койгон. Много союзников эти звёздные системы имеют. Койгон переваривал эту информацию. Его часто поражало, что несмотря на то, что храм был убежищем, он был соединён с галактикой столь сложными путями. Нельзя терять время, сказал он Юди. Я начну с мира Даруна. Я должен обнаружить, каким образом брук и этот неизвестный передвигаются по храму. А их никто не видит. Мне нужно объединиться с Таллой. Йода посмотрел на него, прищурив глаза. — И с Оби-Ваном? — Совет приказал Оби-Вану оставаться в стороне от всего этого, — ответил Куай-Гун с удивлением. — Предсказываю я, что мальчик найдет способ предложить свою помощь снова, — сказал Йода. — И я должен отвергнуть ее. Йода сделал знак рукой. — Прямо? Мальчик задействован быть не должен, но запирать его я не буду. Койгун улыбался, когда выходил из комнаты безопасности. Это был противоречивый совет, типичный для Йоды. Советы мастера обычно показывали его совершенное восприятие. Койгун проследовал сквозь зал тысячи фонтанов, чтобы дойти до лифта, который довезёт его точно до технического центра. Он шел целеустремленно по извилистым тропинкам, едва замечая окружающее, сосредоточенный на проблеме поиска злоумышленника. Затем он увидел уничтоженный мост, где была произведена атака на Йоду. Куайгон остановился, взглянул на расщепленный мост и неожиданно вспомнил. Несколько лет назад у него была миссия остановить тирана от захвата власти Воута Рим. Стратегия тирана была основана на простом уравнении: разлад плюс деморализация плюс отвлечение внимания равно разрушение. Уравнение было взято за образец осознал Куйгун. Кражи следовали формуле: разлад, мелкие кражи, разладили занятия классов и деятельность. Деморализация воровство лечащих кристаллов огня. Я так и атака на юду привели к тому, что многие студенты потеряли мужество. Это привлечение внимания к поломкам охлаждающих систем, брешав системе безопасности и разрушение одного из главных турболифтов означает, что джидай должны сфокусироваться на сохранении текущих функций жизнедеятельности храма. Работала ли подобная дьявольская формула над разрушением храма тот тиран Гумер? Убит несколько лет назад. Распространил ли он свою формулу дьявола? Внезапно Куайгон почувствовал глубокое волнение в силе. Оно рассекало воздух перед ним. Темная сторона была здесь. Ощущения замедлились. Фонтаны продолжали течь, разбрызгивая мчащуюся воду, охлаждающую его щеки. Он осторожно рассматривал все вокруг, каждый лист. каждую тень, но не увидел ничего необычного, хотя знал, что-то было здесь не так. Оби-Ван решил, что ему нужен новый камлинг, ведь если что-нибудь случится снова прямо перед его глазами, и ему потребуется вызвать помощь, или Куай-Гон и Совет изменят свое решение, и он будет им необходим, это может быть только в моих мечтах, Но мне всё равно, думал Оби-Ван. Я должен думать как джедай, даже если совет этого не хочет. Вместо посиделок в своей комнате Оби-Ван направился в техцентр. Он был уверен, что Мира Дорун разрешит ему взять новый комлинк. Впереди него он увидел знакомую фигуру, расхаживающую большими шагами по холлу, рассматривающую фрукт майя во время ходьбы. Это была ученица Сери. Он не знал её очень хорошо, но помнил, что она была подругой Брука. Может быть, если он поспрашивает её, она сможет подвести к разгадке поведения Брука. Он мог бы вернуться к совету с информацией. Он позвал её по имени, и она остановилась и повернулась. Взгляд её голубых глаз был как гребень волны. Сири всегда поражала всех своей красотой, но она ненавидела, когда кто-то комментировал её внешний вид. Она держала свои светлые волосы, коротко остриженными, открывая лоб. Мальчишеский стиль был, вероятно, намерением затуманить ее красоту, но вместо этого только усиливал ее умные глаза и сияющую кожу. Когда она осознала, кто ее окликнул, выражение дружелюбия на ее лице остыло. Оби-Ван удивился, почему. Они никогда не были друзьями, но и врагами тоже не были. Сири была на 2 года моложе Оби-Вана, но её способности позволили ей ходить на занятия с световыми мечами в класс Оби-Вана и Брука. Она была достойным соперником. Оби-Ван считал её стиль атлетическим и высокосконцентрированным. В отличие от других студентов, она никогда не отвлекалась в течение дуэли на такие эмоции, как гнев и страх, и никогда не втягивала себя в мелкое соперничество. Лично Оби-Ван всегда думал, что она излишне сконцентрирована. Она, казалось, никогда не отдыхала и не присоединялась к шуткам и смеху, от которых студенты получали удовольствие в свободное время. — Оби-Ван Кеноби! — скучно сказала Сири. — Я слышала, что ты вернулся! Она откусила кусочек фрукта. — Сири, ты ведь была подругой Брука! — сказал Оби-Ван. — Не замечала ли ты какие-либо знаки гнева или бунта в последние несколько месяцев? «Или что-нибудь необычное?» Сири жевала, тараща на него глаза и не отвечая. Оби-Ван почувствовал себя неловко. Он слишком поздно понял, что в эти дни быть подругой Брука точно не приносило пользы в храме. Он задавал свои вопросы без раздумий, стремясь как можно скорее получить ответы и использовать их, не теряя времени. Наверное, он должен был формулировать вопросы более дипломатично. Пока он пытался думать, как лучше действовать, Сири проглотила откушенный кусок. Она крутила фрукт майв в своей руке, выбирая место для следующего укуса. "Зачем это тебе?" спросила она, делая акцент на слове "тебе". Её прямота удивила его. "Я хочу помочь Куайгону найти Брука, и того, кто за ним стоит", начал он спокойно. "Подержи-ка секунду", Сири прервала разговор. «Я думал о Куайгон, отказался от тебя, а ты отказался от учения джедаев!» Досада наполнила Оби-Вана. «Я не отказывался от учения джедаев», — сказал он раздраженно. «И что до Куайгона? Мы...» Оби-Ван замолчал. «Он не обязан давать Сири своих объяснений». Она стояла здесь, жевала свой фрукт и таращилась на него, словно он был лабораторным экспериментом. «Ты не должна слушать сплетни», — сказал он ей. «Тогда почему ты хочешь услышать от меня? Сплетни об руки!» Выпалила Сири прохладно. Она откусила другой кусок Майя. Оби-Ван вздохнул. Беседа не шла хорошо, в этом он был уверен. «Храм под осадой!» — сказал он. «Старайся сохранить свой голос ровным! Я думаю, ты могла бы мне помочь!» Щеки Сири вспыхнули. «Я не должна помогать тебе, Оби-Ван! Ты даже не джедай!» «А что до твоей информации? Я не была подругой Брука. Он только околачивался вокруг, пытаясь скопировать мои движения в борьбе на световых мечах. Он знал, что я был лучшим бойцом, чем он. Он не давал мне покоя, даже во время отдыха от классных занятий. Я думал, он просто зануда, и он всегда старался произвести на меня впечатление. Так что насчет итогов нашей предполагаемой дружбы. Все правильно?» «Извини», — сказал Убиван. Но если ты о чём-нибудь думаешь? И другая вещь прервала его Сери. Её глаза стреляли искрами. Я забочусь о храме, а ты, один из тех, кто покинул орден Жедаев. Когда ты сделал это, ты бросил недоверие на обязательства всех подаванов, настоящих и будущих. Ты задал всем рыцарям Жедаев вопрос: действительно ли мы такие, какие мы должны быть? Действительно ли нам можно доверять? Ты почти такой же плохой, как Брук!» Слова Сири били его щеки, как пощечины. Краска окрасила лицо Оби-Вана. Неужели это то, что чувствуют и другие студенты, что он предал их? Оби-Ван не предполагал прежде, что его действия могут бросить сомнения на обязательства всех подаванов. Став лицом к схожей ситуации, предложил бы он помощь тому, кто сделал бы то, что сделал он. С каждой встречей в храме Обиван получил более широкую картину последствий своего решения остаться на Милидодане. Теперь он осознавал, что его действия оставили более широкий умотри бич, чем он думал. Решение принимаешь ты один, но помни ты должен, что делаешь это также и за других, кто стоит за плечом твоим. Как много раз он слышал, как Йода говорит это. Теперь Значение было так ясно, что оно насмехалось над ним своей простотой. Он полностью понял, что Йода имел в виду. Он должен был понять это раньше. Сири, казалось, сожалел о своих словах. Ее щеки пылали почти так же, как щеки Оби-Вана. — Если ты можешь чем-нибудь помочь, пожалуйста, встреться с Куайгоном, — с трудом сказал Оби-Ван. — Я сделаю, — пробормотала Сири. — Оби-Ван! Но он не мог вынести выслушивания извинений. Он знал, что Сири высказала то, что было у нее на сердце. «Я должен идти!» — прервал ее Оби-Ван и поспешил прочь. Куай-Гон стоял в техническом центре за Мира Даруном. Вокруг их окружали голубые экраны, что шли вдоль стен в круглой комнате. Экраны мерцали схемами каждого туннеля, холлов сервиса. перехода и трубопроводов в храме. Сначала схематические изображения казались Койгону путаницей, но с помощью Юмиру он скоро понял логику схем. Однако логика не помогала найти неприятеля. Здесь было дюжина туннелей высотой достаточной для того, чтобы кто-то ростом с брука смог пройти по нему. Трубопроводы были удобно размещены на каждом этаже, давая выход в каждую область храма. Исключая зоны повышенных ограничений безопасности, таких как казначейство, проблема была не столько в обнаружении путей прохода неизвестных гостей через храм, сколько в их ограничениях. Койгон уже вызвал рыцаря Джидая Талу и его партнёра по расследованию, выслал поисковые команды прочесать инфраструктуру, но это займёт время, а времени не было. Он ещё надеялся на нахождение ключа к разгадке Позади него скрипнула дверь. Куайгон увидел Оби-Вана в отражении на экране. Он видел, что мальчик поймал его взгляд и остановился. «Выявились ли еще какие-либо дополнительные проблемы?» быстро спросил Куайгон Миру. Он хотел, чтобы Оби-Ван остался, но не мог просить его об этом. Это противоречило бы желанию совета. Он чувствовал, что если он и Миру будут обсуждать проблемы храма, и Куайгон не попросит Оби-Вана покинуть их, то он останется. Так вот о чем говорил Йода, подумал Куайгон. Миро подал знак, он был высоким иноземцем с планеты Питон, тонкий как тростник, с высоким лбом и бледными почти белыми глазами. Жители Питона жили под землей на своей планете, у них была такая пигментация на коже, что они казались почти полупрозрачными. Они были без волосы, и Миро носил кепку, и слегка окрашенные поля его ушей защищали его глаза от яркого света. «Когда я пытался восстановить энергию в лифтовой службе в области озера, пропала циркуляция воздуха в северном крыле. Мы должны переместить всех студентов во временные комнаты в главном здании». В отражении экрана Куайгон видел, что Оби-Ван изучает схемы. «Таким образом теперь два крыла храма закрыты», — пробормотал Куайгон задумчиво. Ты должно быть очень расстроен, Миро. Траурное лицо Миро стало ещё более нахмуренным, чем оно было. Расстроен это не то слово, Койгон. Я знаю эту систему вдоль и поперёк, но когда я фиксирую одну проблему, появляется три новых. Их трудно сдерживать. Я никогда не видел столь сложного саботажа, даже в гипотетической модели. Моё последнее спасение закрыть целую систему и запустить мою собственную программу. И это то, что я не хочу делать. Койгун чувствовал беспокойство от этих новостей. Миру был блестящий, интуитивный технический эксперт. Тот, кто смог привести его в смущение, должен быть техническим гением. Определённо Брук не обладал такими способностями. Оказалось, что тот, кого они ищут, не только обладает огромной ненавистью к Джидаим и умением скрываться, но теперь является еще и технологическим магом. Куай-Гон быстро думал, затаив дыхание. Знание было в его разуме уже некоторое время. Холодное и коварное, подобно воде, просачивающейся в трещины валунов. Теперь оно застыло в уверенность, разрывая камень на осколки. «Ксана — Ксана-Тас! — пробормотал он. Оби-Ван вздрогнул. Миро шокированно посмотрел на Куай-Гона. Ты думаешь, наш противник Ксанатос? Это возможно, сказал Куайгун. Ключ к разгадке ускользал от него до самого момента. Он чувствовал полный вместе личный мотив в этой операции. Ксанатос питал непремиримую ненависть к Джидаям, ненависть, сопоставимую только с его ненавистью к Куайгону. И тогда то ощущение в зале тысячи фонтанов мокли Ксанатос быть поблизости. Разлад Плюс деморализация, плюс отвлечение внимания равно разрушение. Во время той миссии Ксанатос был его подаваным. Ему было 16. Он мог легко запомнить ту формулу. "Я помню его", сказал спокойно Миру. Он был учеником года младше меня, который был лучше всех в конструировании моделей инфраструктуры. Койгун кивнул. Юный ученик решил первым впечатлить Куайгона, первым убедить его, что он может быть хорошим подаваном. В этот момент Куайгон принял решение, он не позволял Оби-Вану впутываться в расследование, но ситуация изменилась, поэтому он развернулся и призвал Оби-Вана. «Мне нужна твоя помощь», — сказал он. Оби-Ван стоял, застыв на месте, удивленный словами Куайгона. Мне нужно увидеть Талу и рассказать всё это, сказал Койгун. Я бы хотел, чтобы ты пошёл со мной. Но, совет, это моё расследование, сказал Койгун. Ты встречал Ксанатоса в лицо прежде? Ты можешь быть полезным. Пойдём. Убиван последовал за Койгуном в коридор. Он шёл рядом с ним, чувствуя волну удовольствия, когда их шаги совнялись в едином ритме. Он не только мог искупить свою вину, помощью храму, он снова работал вместе с Куайгоном. Раз ему доверили участие в расследовании, он сделает все, что сможет. Это был первый шаг в направлении восстановления доверия между ними. Талла выслушивала отчеты поисковых команд, когда они появились. Она посмотрела на них. Ее прекрасное лицо было расстроенным. Оби-Ван... Последний раз видел ее на Мелиде Даан. Она была больна после освобождения, худа и ослеплена. Теперь ее необычные, зеленые с золотом глаза были незрячими, но они слабо светились на ее коже цвета темного меда. — Еще ничего не обнаружили, — сказала она вместо приветствия. — Кто с тобой, Куай-гон? Она сделала паузу. — Это Оби-ван, не так ли? — Да, — сказал Оби-ван, запинаясь. Он был огорчен ее реакцией на его присутствие. После всего, что она перенесла в плену, чтобы взорвать сторожевые башни для молодых, Оби-Ван украл транспорт, предназначенный, чтобы забрать ее с планеты. Будет ли она держать недовольство? Но облегчение наполнило его, когда он увидел, что она улыбается. «Хорошо, я рада!» Ее лицо исказилось. «Вы умеете спасать меня!» Это умение может скоро понадобиться. Я боюсь, что не будет удачи в поиске. — У меня есть новости, — сказал Куайгон и быстро высказал ей свои подозрения насчет Ксанатоса. Оби-Ван видел, что пока Куайгон говорил, Талла сомневалась насчет его предложения. Даже когда Куайгон закончил, она медленно покачала головой. — Ты основываешься на изворотах логики, мой друг, — сказала она. — Это факт. что Ксанатос известен своей технологической гениальностью, аргументировал Куайгон. Она качнула рукой, как многие другие в галактике. «Никто не будет так же хорош, как джедай», — сказал Куайгон. «Только один, который был джедаем. Мы должны попытаться проследить недавнее местонахождение Ксанатоса. Здесь может быть ключ к разгадке». «Я не говорю, что ты не прав, Куайгон. Но что, если ты не прав?» «Если мы сконцентрируемся на одном предположении, мы можем потерять время!» Световой индикатор над дверью Таллы заработал, сообщая о посетителе. В это время зазвонил молчавший колокольчик. Неторопливо Талла нажала на кнопку доступа к двери, которая была на клавиатуре на ее столе. Дверь открылась. «Да, кто это?» — спросила она резко. «Оби-Ван». С удивлением увидел, что посетителем была Сири. Я разговаривала с Миродаруном. Он мне сказал, что Койгон Джин может быть здесь, сказала Сири. Убиван попросил меня встретиться с вами, если я вспомню что-нибудь странное об Руки. И спросил Койгон мягко: "Всё, что угодно, что может помочь". Сири вошла внутрь комнаты. Может быть, это и ничего. но несколько месяцев назад у меня был странный разговор с Бруком. Он рассказывал мне о своем отце». Оби-Ван и Куай-Гон обменялись взглядами. Те, кто был избран как джедай, отказывались от своих прав происхождения. Храм становился их домом. Таким образом, их верность не могла быть разделена или использована в других целях. Они доверяли себя в более большое, более глубокое родство, силу. Я не поняла, как он узнал о своём отце, или почему он был так заинтересован, продолжала Сири. Я спросила его, почему он чувствует это новое родство? Храм наш дом, бьдай наша семья. Эти узы возобновляются день за днём. И они самая важная вещь в наших жизнях. Но не только его упоминание об отце было странным. Его позиция не была плохой. Сири запнулась и мягко побуждала к дальнейшему талг Мне показалось, что не то было странным, что он почувствовал необходимость в отце или хотел контактировать с ним любым способом. Он больше хотел похвастаться о нем. Брук раскрыл, и я не знаю как, потому что он не сказал, что его отец стал влиятельной фигурой на другой планете. — Какой планете? — спросила Талла. — Можешь вспомнить? — Телос, — ответила Сири. Талла застыла. Обе Ивана Куайгон обменялись взглядами. Куайгон получил свое доказательство. Телос был домом Ксанатоса. Однако удовлетворение не отметилось на суровом лице джедая, только беспокойство. «Спасибо тебе, Сири», — сказал Куайгон. «Ты помогла даже больше, чем ты думаешь. Я рада слышать это». Сири подарила Оби-Вану быстрый взгляд, но он не мог сказать, был ли это вызов или извинение. И она ушла. Хорошо. Я буду знать лучше теперь, что не надо сомневаться в тебе, сказала Тала к Куайгону. Она тяжело вздохнула. Ксанатос. Неудивительно, что ученические записи были украдены, сказал задумчиво Куайгон. Любые изменения в положении семей учеников записываются в этих файлах. Ксанатос добрался до брюка из-за его отца. Наиболее вероятно, что он заинтриговал мальчика возвращая тоску по власти в его голове, используя гнев Брука и его агрессию до тех пор, пока он не поддался темной стороне. Подобное когда-то сделал с Ксанатосом его собственный отец. И наиболее вероятно, что Ксанатос обучил его, как скрывать темную сторону так хорошо, добавил Убиван. Он помнил из своей собственной встречи с Ксанатосом, как влиятельный враг Куайгона мог манипулировать правдой. Его шелковые манеры скрывали его блуждающие намерения. Он легко смог поместить сомнения в Куайгонь в сознании Оби-Вана. «Верно, Оби-Ван», — кивнул Куайгон. «Брук должен был практиковаться в скрытности. Так как он был старшим учеником, ему было дано больше свободы. Это тоже помогало ему». «Итак, теперь мы знаем нашего противника», — сказала Тал. «Я полагаю, мы разделим наше расследование на две части». констатировал Куайгон. Оби-Ван и я должны обнаружить, где скрываются Ксанатос и Брук. Так он будет включен в операцию. Оби-Вана захлестнула волна радостного удовлетворения. Таала, ты должна найти все, что сможешь, о Ксанатосе и компании Внешней Миры. Это будет сложно, он очень скрытный, но твои исследовательские силы — легенда для нас. Начинай работать с твоей галактической сетью. «Не нужно льстить мне!» — сухо сказала Талла. «Я тоже могу ползать по туннелям с тобой и Оби-Ваном!» Куай-Гон сделал паузу. Оби-Ван увидел, что забота отразилась в каждой его черте. Но он не был уверен, почему. Куай-Гон часто говорил ему, что он недостаточно соединен с живой силой. Было что-то в обмене между двумя друзьями, что причинило боль Талле, и Куай-Гон только что это осознал. Талла повернула свою голову, ее рука почти смахнула чашку около ее локтя. Отражение света помогло ей поймать ее прежде, чем она упадет. Ее лицо пылало. Тогда Оби-Ван разобрался, что Куайгон смог понять. Талла только недавно потеряла свое зрение. Она до этого была блестящим воином. Теперь она должна чувствовать, как ее оставляют в стране. Но Куайгон был прав. Талла не может ползать сквозь трубопроводы и заниматься поиском физически. Он наблюдал, как Куэйгон движется ближе к столу Таллы. «Разгадка находится многими путями, Талла!» — терпеливо сказал Куэйгон. «Верная информация может сберечь миссию более определенно, чем битва!» Талла кивнула. Оби-Ван мог видеть отражение внутренней борьбы на ее лице. Пальцы Куэйгона... Сжали ее плечо в быстром, участливом прикосновении. «Это будет вызов», — сказал он. «Информация будет хорошо запрятана. Внешние миры построили пирамиду фальшивых компаний, подставных владельцев. Их активы заботливо спрятаны. Никто не знает, где их глава». Глаза Талы мерцали. «Никто не знал до сих пор», — сказала она. Оби-Ван отметил ее новое определение. Койгун сделал это. Он не задержался на её неудовольствии. Он признал это с состраданием, затем бросил вызов, увлекая её. "Я должен так много узнать о нём", думал Убиван, "и не только о битвах, стратегии и силе, но и о его сердце". Дверь скрипнула, отворившись. "Сэр Таал, я вернулся из моего поручения. Здесь дополнительные листы данных, которые вы просили". "Туд жей Навигационный дроид Тал торопливо вошёл в комнату. Талла подняла свои брови, чтобы показать Койгону и Обивану, что придумала это поручение лишь бы убрать тут же и подальше от него. Дроид был изготовлен, чтобы помогать Талле, но зачастую он просто был источником большого раздражения для персоны, которая предпочитает всё делать самостоятельно. "Я оставлю тебя с твоим заданием", сказал Койгон. "Обиван и я «Идем делать свою работу!» Выйдя из комнаты, они почти столкнулись с Бент, которая мчалась в открытую дверь. «Я думаю, что знаю, как Брук и тот, кто за ним стоит, проходят сквозь храм!» — закричала она. Серебристыми глазами Бент встретилась взглядом с каждым из них. «Я думала обо всех этих различных атаках!» — сказала она энергично. «Они все имели место недалеко от воды. Подумайте сами!» Йода был отокован в зале тысячи фонтанов, турболифт отокован у озера, и в технический центр можно попасть через водоочищающие цистерны. Кой Гонки Внул, серия водных туннелей соединяет все системы. Я видел это на схемах Миру, но я не думал, что туннели проходимы. "Но это так", заверила его Бэнд. "Я использую их, хотя это и против правил, я знаю", добавила она робко. "Но если я опаздываю в класс, "То мне намного быстрее плыть, чем идти." "Дыхательные маски," неожиданно пробормотал Убиван. "В моём снаряжении должно быть несколько устройств для дыхания." "Хорошая работа, Бэнд," сказала Тало одобрительно. "Превосходная дедукция." Койгун положил свою руку на хрупкое плечо Бэнд. Она сияла улыбкой. Ревность поднялась в Убиване. Он боролся против неё, как мог. Ревность была неподходящей эмоцией для джедая. Бэнд всегда таскалась за ним, она обожала его. Теперь за какое-то короткое время все ушло, она выросла. Ее разум был живой и одаренный, и она не боялась оспаривать свои суждения. И Куайгон видел, какой особенной она была. Оби-Ван чувствовал потрясение, когда представлял, что если Куайгон не возьмет его обратно, он, скорее всего, захочет другого подавана. «Может, он думал о Бент?» «Бент, ты можешь показать нам туннели?» Спросил Куайгон. «Нам нужен проводник!» Бент кивнула. «Конечно!» «Если возникнут любые трудности, выплывай! Я хочу, чтобы ты вернулась!» Предупредил Куайгон. «Не увлекайся к Санатосам! Он чрезвычайно опасен!» Бент важно кивнула. «Я думаю, вы хотите идти сейчас!» «Это было быстрое мышление!» сказал Койгу надбрительно. Обиван следовал за Койгоном и Бенд. Теперь я из тех, кто тащится по зади, думал он, входя с ними в турболифт. Они добрались до закрытой области озера. Я нашла вход в туннель, когда исследовала дно озера, объяснила Бенд, когда они переходили в брод в холодной воде. Вода приливает каждые 20 минут в час, так я всегда отслеживала время. «Довольно легко выйти вовремя, или здесь много мест, куда можно залезть, когда начнется прилив?» Она нырнула под поверхность воды. Оби-Ван следил за ее движениями. Бент двигалась так грациозно, что скоро вырвалась далеко вперед. Когда она поняла это, она остановилась и подождала их. Они добрались до грота и больших подводных камней. Панель была ловко спрятана в поверхности большого валуна. Бэнд нажала на панель и поплыла в открывшийся туннель. Куайгон последовал за ней, затем Гоби-Ван. Они оказались в большом туннеле, поверхность которого была из голубого кафеля с потолком, изогнутым над головами. Вода была прозрачной и чистой. «Он обслуживает фонтаны и бассейны в крыле», — объяснила Бэнд, и ее голос отражался эхом от покрытых кафелем стен. Здесь есть посадочные платформы каждые тысячу метров или более. Некоторые из них достаточно большие, чтобы скрыть тех, кто хочет спрятаться. Я буду останавливаться, когда мы подойдем к ним. Куайгон кивнул. Бэнд задержала дыхание и нырнула под воду. И они последовали за ней. Оби-Ван следовал за изгибающимися розово-оранжевыми ногами Бэнд сквозь кристально чистую воду. Бэнд вела их вниз по туннелю. До того места, где туннель изгибался и закручивался по всему храм, они останавливались на каждой посадочной площадке и разыскивали следы пребывания Ксанатоса или Брука, но ничего не находили. Последний раз банд вынырнула в месте, где широкий главный туннель сужался и разделялся на три более маленьких. Эти подпитывают водоочищающие цистерны, сказала она. Мы смотрели всё. Я полагаю, что я ошибалась, Бэн смотрела обескураженно. Мы должны возвращаться назад. Это было хорошее предположение, Бэнд. Койгун говорил с ней по-доброму, и мы его ещё не опровергли. Мы не нашли ничего, но это не значит, что Ксенатас не был здесь. Койгун пошёл по воде, осматривая пространство. Что это? внезапно спросил он, указывая на нишу в одной стороне. «Она слишком маленькая, чтобы быть посадочной площадкой», — сказала Бент. «Я думаю, это сервисная область для очищающих цистерн». Оби-Ван следовал за властной походкой Куай-Гона в направлении ниши. Джедай поднялся на узкий выступ. Вода ручьями стекала с его туники. Оби-Ван и Бент присоединились к нему. Куай-Гон прошел вдоль выступа. Он проходил вдоль стены туннеля некоторое время. Затем заканчивался в отвесной стене. Отсюда они могли слышать жужжание машинного оборудования, мы близко к очищающим цистернам, сказала Бэнт. Но почему уступ просто закончился? удивился Койгон. Он направился исследовать изгиб, который его задачил. Бэнт? Бэнт легко прошла мимо Убивана. Я вижу, взволнованно воскликнула она. Ее пальцы пробежали вдоль края стены, она что-то нажала, и изогнутая панель выдвинулась. Куайгон прошел внутрь. Когда Оби-Ван вошел за ним, он увидел, что они были на некоторой сервисной платформе, которая была прикреплена над водой к стальной очистительной цистерне. Узкая, облицованная кафелем лестница, вела к воде вниз. Куайгон зашагал в угол, он направился изучить личный ранец, и некоторые предметы, оставленные у стены. «Они были здесь!» — сказал он. Оби-Ван что-то почувствовал, что начиналось как шепот, словно некое мягкое дыхание по задней части его шеи. Волнение в силе было сильным, и он не мог спокойно проигнорировать его. Но Куай-Гон увидел замешательство Оби-Вана. Его проницательные глаза проворно встретили взгляд Оби-Вана. Да, казалось, говорили его глаза, как они говорили много раз, когда он был его учителем. Я чувствую это тоже, Подаван. Затем приглушённое волнение превратилось в грохот. Нежизних над водой поднималась чёрная фигура. Это был Ксанатос. Ксанатос был совершенно неподвижен, да талий в глубокой воде, приподнимаемый силой. Его мокрые чёрные волосы Спускались до плеч, его колкие голубые глаза были чисты и холодны, как кристаллы льда, мерцающие в тусклом свете. Вода мерцала на его черной тунике. Куай-Гон и Оби-Ван уже активировали свои световые мечи. Они стояли и ждали. Но Ксанатос не спешил вовлекать их в бой. Он улыбался. «Это заняло даже больше времени, чем я мог предположить». Чтобы ты понял, что за всем этим стою я, насмешливо кричал он Куайгону. Такая благородная голова, как твоя, оказалась такой глупой, глупой, что я продолжаю оказывать тебе доверие, рассчитывая на некоторый интеллект. Куайгун стоял легко. Его световой меч был активирован, но он держал его расслабленно на своей стороне. Он не занял боевую позицию, но Биван хорошо знал его боевой стиль. «Если Ксанатос бросится в бой, Куайгон только поднимет меч, чтобы встретить атаку!» Куайгон не отвечал Ксанатосу. Его лицо излучало спокойствие. Он, казалось, не слышал, что говорил Ксанатос. Оби-Ван знал, что они не могут атаковать, пока Ксанатос оставался в воде. Если они прыгнут к нему, их световые мечи закроются, если активированные лазеры вступят в контакт с водой. Ксанатос знал это тоже, возможно, поэтому он говорил колкости Койгону, подстрекая его атаковать. "Ты даже не ответишь мне", кричал он. "Ты всё ещё сердишься? Какое жестокое сердце у тебя, Койгон?" "Я не знал, что мы беседуем", ответил Койгон. Он сдвинулся на шаг вперёд. "Это был всегда твой путь, Ксанатос. Обычно ты предпочитал звук собственного голоса. Оби-Ван увидел, как моментально загорелись щеки Ксонатоса. Затем он засмеялся. «Какой ты скучный, Койгон! Твои мелкие насмешки уже потеряли свою цель. Ты никогда не был слишком умным, и ты все еще полагаешься на детей в своей работе. Ты никогда не додумался бы обследовать водные туннели самостоятельно!» Внезапно он пролетел через воздух в большом прыжке, двигаясь посредством силы. По его чёрному плащу струилась вода, когда он включил свой световой меч. Оби-Ван был готов к бою, шагнув вперёд даже раньше, чем Ксанатус, достиг платформы. Он видел, как Бэнт спрыгнула с платформы. Она не была вооружена, и не было сомнений, что она поплыла за помощью. Она ждала только, когда Ксанатус двинется. Красный лазерный меч Ксанатуса скрестился с зелёным Коайгона. Сердитый гул эхом прошел по туннелю. Ксанатос приземлился слева от Койгона, и Оби-Ван помчался закрывать бок джедая. Ксанатос был умелым воином, его сила была потрясающей. Когда меч Оби-Вана скрестился с его, потрясение почти заставило его отлететь назад. Все, что он мог сделать, это сдержать свои шаги. Платформа скоро стала скользкой от мокрых следов и воды с их одежды. Оби-Вану было трудно сдерживать свои шаги и не отступать. Ксанатос был таким же быстрым, как и сильным, вихрем уклоняясь от атак Оби-Вана и ударяя Куай-Гона. Постепенно Оби-Ван стал осознавать, что Куай-Гон был успешнее во взаимодействии с Ксанатосом, заставляя его приблизиться к узким ступеням. Ксанатос сделал шаг назад, затем другой, когда Куай-Гон сурово его атаковал. Оби-Ван видел причину такой стратегии. Если Ксанатос подойдет достаточно близко к цистерне, он должен будет качнуться назад, чтобы приобрести момент для своих ударов. Ксанатос столкнется с риском укорочения своего меча или слабостью своих атак. Он знал, что стратегия не должна стать очевидной. Они рассеивали внимание Ксанатоса ответными ударами, так что он не мог осознать, как близко он к воде. Оби-Ван присоединился к попытке, стараясь не дать удерживать Ксанатосу равновесие, пока они ведут его к воде. Шагать было скользко, было трудно удержаться на ногах и давать силу своим ударам. Он устал, но Куай-Гон оставался сконцентрированным, двигаясь изящно, заставляя Ксанатоса делать вниз один шаг за другим. Когда они дрались бок о бок с Куай-Гоном, Оби-Ван чувствовал знакомый. пульсирующий ритм между ними. Сила была сильной, соединяющей их вместе в одно целое. Сквозь звуки битвы, шипение световых мечей и его собственное тяжелое дыхание, Оби-Ван слышал шум. Он начинался как грохот на расстоянии. Через секунду это был уже рев. Это была вода, наполняющая систему. Гигантская волна вспененной воды неслась в его направлении, из трубопровода цистерны. «Прыгай, Оби-Ван!» — приказал Коэгон. Используя силу, они сделали одновременный прыжок на платформу. Немедленно Оби-Ван повернулся к лицу Ксанатоса, который был, несомненно, позади него. Но Ксанатос прыгнул не так удачно. Ухмыляясь, он деактивировал свой меч, затем спрыгнул тогда, когда поток хлынул. В мгновение ока Он уплыл прочь. Гону тонет, сказал Убиван поражённый выходкой Ксанатоса. Нет, сказал Койгун с усмешкой. Его глаза вглядывались в воду. Мы встретимся с ним снова. Бой не утомил Койгуна. Убиван знал, что он наполнен решимостью поймать Ксанатоса и уничтожить его. Давай обыщем эту область, сказал ему Койгун. У меня такое ощущение, что Ксонатос позволил мне вести себя вниз по лестнице. Все было слишком легко. Он планировал свое бегство, предположил Оби-Ван. Да, согласился Куай-Гон. Но когда имеешь дело с Ксонатосом, здесь всегда есть двойной мотив. Он старался отвезти нас от чего-то. Оби-Ван прошел до противоположного края платформы. — Здесь есть лестница, — позвал он. Тонкая металлическая лестница? была вделана в стену, она была скрыта краем платформы. Куай-Гон и Оби-Ван полезли вниз. Когда они были почти над поверхностью воды, они услышали звуки падающей воды впереди. «Прилив окончен», — сказал Куай-Гон Оби-Вану. Область впереди была скрыта широкой спиной Куай-Гона. «И здесь есть трубопровод, ведущий наружу поверхности. Я думаю...» Держась одной рукой за лестницу, Оби-Ван высунулся посмотреть. Там был привязанный к стене маленький спидор. «Мы нашли его спасательный путь», — с удовлетворением сказал Куай-Гон. «Куай-Гон! Оби-Ван!» Беспокойство голоса Бент выплеснулось на них. «Здесь!» — воскликнул Куай-Гон. И секундой позже ее лицо появилось над краем платформы. «Я привела охранников джедаев», — сказала она. «Вы в порядке? Где Ксанатос?» «Он сбежал», — рассказал ей Оби-Ван. «Он спрыгнул в воду, когда туннель заполнился». «Давайте возвращаться», — сказал им Куай-Гон. «Охрана может забрать спидер. По крайней мере, Ксанатос будет в ловушке внутри храма». Они вскарабкались по лестнице обратно на платформу, и двое из охранников-джедаев спустились позаботиться о спидере. «Я так сожалею», — сказала им Бенд. «Я не хотел оставлять вас, но у меня не было светового меча, и...» «Ты поступила правильно, Бэнд!» — прервал ее Куай-гон. «Когда инстинкты так хороши, как твои, не задавай им вопросов!» Все больше и больше Оби-Вану казалось, что Куай-гон был заинтересован Бэнд как следующим подаваном. Определенно казалось, что джедай выбрал именно ее. Куай-гон повернулся к нему. «Ты сражался хорошо, Оби-Ван!» Обычно Оби-Ван испытывал глубокое удовлетворение от таких слов Куай-Гона, но теперь ему просто показалось, что Куай-Гон был просто добр с ним, подготавливая его к тому дню, когда он его оставит. Куай-Гон послал Бент рассказать Талли о том, что произошло. Оби-Ван бродил по краю платформы, где Аксонатос бросился во вспененный поток, Он вспоминал глубокое чувство тревоги, которое почувствовал, когда Ксанатос поднялся из воды. Чёрная фигура, содержащая чудовищное зло. У него был водонепроницаемый ранец на спине. Внезапно припомнил Убиван: почему? Что если это было не случайность? Что если Ксанатос появился на платформе? Что если он пришёл оставить доказательство, чтобы показать, что он был здесь? Что если он был информирован? Он определенно оставался на один шаг впереди джедаев до сих пор. «Я думаю, здесь, в храме, может быть, шпион», — медленно сказал Оби-Ван, поворачиваясь назад к Куай-Гону. «Ксонатос знает здесь кого-то, кто предупреждает его о каждом нашем шаге. Почему еще он пришел бы сюда с ранцем на спине?» «По многим причинам, я полагаю», — сказал Куай-Гон. «И вспомни, как он сказал, что ты полагаешься на детей». В раскрытии того, что он использовал туннели. Как он мог знать, что Бент догадалась? Койгон нахмурился. — Я не уверен насчет этого, Оби-Ван. Есть только двое, кто знал, что мы будем обыскивать водные туннели. Это Бент и Талла. Они обе полностью вне подозрений. Бент никогда не делала ничего, чтобы подвергнуть риску безопасность храма. Уязвленный тем, как быстро Койгон встал на защиту Бент, Оби-Ван рассердился. «А как насчет Таллы? Ты полностью ей доверяешь!» «Даже свою жизнь!» — коротко ответил Куай-Гон. «Но ты не видел ее много лет!» — сказал Оби-Ван. «Что если Ксонатос добрался до нее каким-либо образом?» «Нет, Оби-Ван!» — сказал Куай-Гон жестко. «Ты не прав! Меня уже предавали! Я точно знаю, на что это похоже!» Он наделил Оби-Вана тяжелым взглядом и отвернулся. Оби-Ван ощутил острый укол боли, он знал, что Куай-Гон говорил о нем. В тот момент, когда слова Куай-Гона вылетели из его рта, он уже сожалел о них. Его жесткость была основана в большей степени на расстройстве бегства Ксанатоса, чем тем, что сказал Оби-Ван. Да, мальчик потерял его доверие, но нет необходимости мучить его постоянным напоминанием об этом. Это поведение, недостойное джедая. Это мой собственный недостаток. Тяжело осознал Куэйгон. Он не мог доверять Оби-Вану снова. Это не вина Оби-Вана. Это взаимосвязь прошлого Куэйгона и его характера. Хотя он иногда чувствовал соединение с другими существами. Но медлил доверять им. Однажды он оказал доверие другому человеку. Прочное и незыблемое. Когда оно было разбито в дребезги, он был потерян так же, как и теперь. Это проблема не Оби-Вана. Ему нужно сказать об этом мальчику. Узы между учителем и его падаваном должны быть связаны одним общим доверием. И он не знал, способен ли он оказывать это доверие, даже если Оби-Ван был на это способен. Было бы несправедливо взять Оби-Вана обратно в падаваны при всех этих обстоятельствах. Может быть, Лучше для Оби-Вана найти другого учителя. Я обязательно поговорю с ним, когда буду уверен, что я именно хочу сказать. Неожиданно лампы в туннеле засветились только в полсилы. Оби-Вану Куайгона озадаченно посмотрели друг на друга. Моментом позже затрещал комлин Куайгона. Он заговорил голосом Таллы. «Кое-что произошло! Мы сейчас будем!» Куайгон повернулся к Оби-Вану. Он говорил с мальчиком мягко, пытаясь загладить свои суровые слова. — Я не думаю, что Талла объединилась с Ксонатосом, — сказал он. — Но ты можешь быть прав насчет шпиона. Давай держать это в уме. Оби-Ван кивнул, но молчал, пока они торопливо шли к комнате Таллы. Талла сидела за своим столом с кучей листов данных на коленях. «Я только что говорила с Миро», — сказала она им. «Он старался исправить систему воздушного циркулирования в крыле старших студентов. Когда он сделал все необходимые для этого мероприятия, все лампы в храме заработали в полсилы, плюс ко всему сломался холодильный блок в столовой». «Сила освещения снизилась на всех этажах?» — спросил Куайгон. Талла кивнула. Легкий след улыбки промелькнул на ее лице. Теперь мы почти равны, Куайгун. Мы оба должны работать в темноте. Совсем не равны, сказал Куайгун с улыбкой. Ты мудрее, чем я. Тао усмехнулась. Сейчас мы говорим не о том событии, о котором я хотела рассказать. Я нашла кое-что в внешних мирах. Вот, я распечатала для тебя. Она подала листы Куайгун. Куайгун внимательно посмотрел на информацию на протянутых Тао листах. Там были колонки цифр и названия компаний. Ты должна объяснить мне. Ты же знаешь, что я не силён в галактических финансах. Внешние миры не так платежеспособны, как они кажутся, сказала Тала. Её пальцы постукивали по столу. Четные горнодобывающие операции на одной непригодной для этого планете истощили её ресурсы. Ксанатус отказался признать поражение и вливал всё больше и больше денег в эту операцию. Есть слух, что он тайно ограбил казну Честь на своей родной планете Телосе. Койгун вглядывался в цифры, которые ничего для него не означали. Вычисления не были важны. Здесь была другая находка Талы. Если Ксанатос был близок к финансовому разорению, может быть, его мотив для штурма храма не только его месть. Всегда двойственный мотив. Вертекс тихо сказал он. Конечно, выдохнула Тал. У Бивана задача на посмотрел на них. Куайгун задумался на мгновение. Йода доверил ему секрет, но если Убиван помогал им, он должен знать. Поэтому он вкратце рассказал Убивану историю соглашения Джидаев охранять некоторое время Вертекс. Мы слишком сфокусировались на месте Ксанатоса, как его мотиве, сказал Куайгун. Ксанатос более сложный Зачем он втянул себя в такую опасную авантюру, если в результате он получит только личное удовлетворение? А вот уничтожить храм и вернуть собственное финансовое благополучие это уже в его масштабах. Комната казначейства находится на уровне ниже комнаты совета, сказала Тала. Не странно ли то, что одно крыло закрывается за другим? Теперь всё движется к центральному зданию. Это не может быть случайностью. «Аксонатос что-то планирует», — размышлял Куайгон. «Он надеется сделать так, чтобы было легче уничтожить нас. Но как?» Дверь открылась, и тут же и вошел, внося под нос. «Я принес ваш лэнч, сэр Тала», — заявил он. «Я не голодна. Здесь белковое пирожное, фрукты и... просто положи», — приказала Тала отстраненно. Она все еще думала о Ксонатосе. Туджей поставил поднос и начал приводить в порядок стол Таллы. «Что бы он ни планировал, это скоро произойдет!» — сказала Талла. Туджей передвинул стопку бумаг с одной стороны стола на другую. Куайгон застыл. «Талла, отправь Туджея сходить за Бент. Нам нужно поговорить с ней!» Талла повернулась в направлении Куайгона с выражением удивления на лице. «Бент!» Койгон говорил значищим тоном. Я объясню, когда она придёт сюда. Туджей, приведи, пожалуйста, бэнд из временного расположения старших учеников, приказала Тала. Я могу подождать твоего подноса, спросил Туджей. Нет, сказала Тала настойчиво. Я вернусь, сказал Туджей, торопясь за дверь. Как только дверь закрылась за дроидом, Тала развернулась к Койгону. Что всё это значит? «Как ты получила, Туджея?» — спросил ее Куэйгон. «Я рассказывал о тебе. Йода устроил это!» — ответила Талла. «Йода привел дроида сам?» — упорствовал Куэйгон. Талла кивнула. «Почему?» «Это было через несколько дней, после того, как ты и я вернулись с Мелидадаан». Куэйгон задумался. «Находился ли дроид когда-нибудь без твоего присмотра?» Талла тихо застонала. — Ты шутишь? Туджей всегда болтался под ногами. Затем она нахмурилась, исключая второй день. Мне нужен был Туджей, чтобы сопровождать меня в северное крыло, но я не могла найти его несколько часов. Он говорил, что он обслуживал какое-то обучающее занятие. — К чему ты ведешь, Куайгон? Тала выглядела озабоченно, а Оби-Ван уже догадался, о чем говорил Куайгон. Дроид появился в тот же самый момент, когда начались кражи. объяснил он ей. Вы хотите сказать, что Тутжей вор? спросила Тал. Это дроит слишком заметный. Нет, Тутжей не вор, сказал Куайгун и взглянул на Убивана. Но я думаю, мы можем найти нашего шпиона. Мы уверены, сказал Убиван, что если мы сможем временно выключить Тутжея, мы найдём передатчик, закончил Куайгун. Но мы не должны позволить Ксанатасу Узнать, что мы подозреваем дроида. Мозг Таллы работал быстро, впитывая то, о чем додумались кое-гон и Оби-Ван. Как мы можем отключить Туджея без возникновения подозрений? Оби-Ван усмехнулся. Это легко, только действуй натурально. Талла развернула свою голову к нему. Что значит натурально, Оби-Ван? Очевидно, что дроид досаждает тебе, — ответил Оби-Ван. Начни спор и отключи его, потому что он тебя достал. Талла медленно заулыбалась. Я сделаю это прямо сейчас. Очень ловко, Оби-Ван, одобрил Куайгон. Давайте сделаем это, когда он вернется. Не прошло и минуты, как тут же и снова появился. Я не смог привезти Бент. Могу сказать, сэр Талла. Я не думаю, что мое отсутствие желательно. Вы можете нуждаться в моей помощи. Например, листы данных. находится на полу, в нескольких сантиметрах от вашей левой ноги. Я знаю это, огрызнулась Тао. Койгон, они для тебя. Почему ты не сидишь здесь? Она встала, взмахнув рукой в направлении кресла. Поднес едой, что тут же и принёс ранее, свалился на пол. Обиван вскочил помочь ей, но Койгон вернул его назад. Ваш Лэнч тут же и быстро побежал вперёд. Он был в 10 сантиметрах от вашей правой «Замолкни ты, бессмысленный дроид!» — огрызнулась Талла. «Если ты не выключишь свой голосовой активатор, я выключу его за тебя!» «Но тогда ты не сможешь передвигаться!» — запротестовал Туджей. «Зато я буду способна думать!» — заорала Талла. Она дотянулась до дроида и полностью его деактивировала. Наступила тишина. Талла усмехнулась. «Это было достаточно натурально для тебя, Гоби-Ван!» Куйгун подошёл и начал обследовать тут же. Вот, сказал он через мгновение. Точно в соединении сервомотора, передатчик. Он записывал или передавал одновременно? спросила Тала. Да, ответил Куйгун. Я предполагаю, что Ксанатус сделал пусковой механизм, который запускал запись, если беседа важная. Он мог запрограммировать несколько слов-включателей, таких как моё имя, Йоды, Брука, Здесь может быть любое количество стартовых слов. Таким образом, он не должен был прослушивать всё, что происходило с тобой, только то, что его интересовало. Койгун изучал передатчик. Это устройство передаёт аудио и видео. Значит, именно так Сената узнавал, что мы планировали всё это время, сказала Тал, с внезапной слабостью садясь в своё кресло. Он просматривал каждое наше движение. Это плохие новости. «Не совсем», — тихо сказал Койгон, — «теперь мы можем не преследовать его, он сам придет к нам». Койгон обернулся к Оби-Вану. «Оби-Ван, мне нужно, чтобы ты пошел во временное убежище. Выбери кого-нибудь из старших учеников твоего роста и сложения. Затем возвращайся сюда, и как можно быстрее». Не тратя времени на вопросы, Оби-Ван покинул комнату Таллы и направился к лифту. Он доехал до уровня, где были размещены временные спальни учеников, и поспешно осмотрел толпу. Он уже знал, кого он выберет. Гаррен Мулн был не только его размеров, но и обладал способностями, которым хорошо доверял Оби-Ван. — Оби-Ван, ты не меня ищешь! — Бен побежала ему навстречу из группы учеников, которые были заняты расстиланием постельных принадлежностей. Оби-Ван продолжал сканировать море учеников. «Я ищу кое-кого, кто может помочь Куайгону и мне», — сказал он. «Я могу помочь!» Серебристые глаза Бент сверкали усердием. «Я буду рада помочь Куайгону!» Ревность, которую Оби-Ван всячески старался задушить, внезапно прорвалась наружу. Боли и отчаяния, которые он почувствовал, сделали ревность неконтролируемой. Открытая настойчивость в лице Бент привела к тому, что он стал еще более взбешенным, чем уже был. — Да, я уверен, что ты сможешь, — сказал он Бент жёстко. — Я уверен, что ты используешь любую возможность, чтобы показать Куай-гону, насколько ты цена, как падаван, и как сильно он нуждается в тебе. Свет в глазах Бент потух. — Что ты имеешь в виду? — Я имею в виду, что ты хочешь быть падаваном Куай-гона, — свирепо сказал Убиван. — Это очевидно. Ты стараешься впечатлить его. Ты кружишь вокруг него всё время. Бэнд потрясла головой. «Но я только хотела помочь. Я не старалась стать его подаваном. Ты его подаван, Оби-Ван!» «Нет, не я. Ты сделала это понятным для меня. Я предал его. Так может быть, он предпочитает тебя взамен?» Глаза Бэнд затянулись дымкой. «Это не так», — прошептала она. Оби-Ван увидел Гарена. Он позвал его по имени и поманил. «Нам нужна твоя помощь», — сказал он Гарену. Когда его друг подошел, — Оби-Ван, — начала снова Бент, — у меня нет времени на разговор, — резко сказал Оби-Ван. Бент кивнула, ее лицо переполняло боль, и она быстро пошла прочь. — Что ты сказал ей? — спросил Гарен, делая шаг за Бент. — Ты обидел ее? Оби-Ван схватил его за руку. — У нас нет времени догонять ее. Ты нужен Куай-Гону. Оби-Ван чувствовал вину за свои жесткие слова. Просить помощи Гарина перед Бэнд было преднамеренной жестокостью. Неодобрительный взгляд Гарина раздражал его и подпитывал чувство вины. Его друг молчал, пока они поднимались на лифте к комнатам Талы. Когда всё это закончится, я извинюсь перед Бэнд, подумал Иван. Я позволил своей ревности зайти слишком далеко. Я был неправ, и всё исправлю. Лампы в холле над комнатами Таллы все еще горели в полсилы. Оби-Ван увидел, что Куай-Гон стоит у двери Таллы, спиной к нему. «Куай-Гон, я привел Гарна Мулна!» — позвал он его. Высокий человек развернулся, и Оби-Ван увидел, что это был Али Аллан. «Я извиняюсь», — сказал Оби-Ван, — «я думал, что вы Куай-Гон!» Куай-Гон вышел из открытой двери Таллы. «Ты видел именно то, что ты полагал увидеть!» Койгон изучал Гарена. У тебя хорошо получается, сказал он ему. Койгон, я счастлив помочь вам, но что я должен делать? уважительно спросил Алиалан. Немного, ответил Койгон. Ты должен быть на некоторое время мной. Это всё. Ты, Гарен, ты будешь выдавать себя за Убиван. Гарен кивнул. Они оба, и Гарен, и Алиалан, поняли, что Койгон очень серьёзен. Убиван и я Запишем наши голоса для воспроизведения, продолжил Куйгун. Вы включите запись, когда будете уверены, что персональный навигационный дроид Талы неподалёку. Затем вы отправитесь на поиски наших незваных гостей, но не найдёте их. Почему не найдём? спросил Гарн. Потому что это сделаем мы, сказал Куйгун, положив свою руку на плечо Бивана. Его глаза гневно мерцали. Мы положим конец всему этому. Твердые слова Куайгона и его рука на плече Оби-Вана заставили мальчика задрожать. Он был так несправедлив к Бент. Куайгон поощрял ее только от доброты. Это не означало, что он желал видеть Бент своим подаваном вместо Оби-Вана. Это только означало, что он поощрял проявление силы везде, где он ее видел. Оби-Ван понял, что не Бент стояла между ним и Куайгоном. Между ними стояли только чувства Куайгона. И Оби-Ван давно знал это, только не хотел принять. «Мы должны поменяться туниками», — сказал Куай-Гон Оби-Вану. «Все, что они должны носить, должно быть нашим. Мы не можем недооценивать Ксанатоса. Представление должно быть настолько совершенно, насколько это вообще возможно». Неожиданно Талла подошла к двери. Ее незрячие глаза были обращены точно на Куай-Гона. Ее способность знать местоположение людей по их голосам была исключительной. «Куайгон, у нас проблема!» — сказала она. «Пропала Бент. Она знала, что не разрешено бродить по храму без разрешения». Гарен и Оби-Ван посмотрели друг на друга. Они знали, почему Бент ушла без разрешения. В тот же миг ожил комлин Куайгона. Он активировал его. «Какое удовольствие приветствовать тебя снова, Койгон!» Все застыли. Даже Алиалан и Гарен поняли, что насмешливый и глубокий голос, выходящий из динамиков, принадлежал к Санатосу. «Чего ты хочешь?» — выразительно спросил Убиван. «Мой транспорт!» — вкратчево ответил Ксанатос. «Полный горючего в космопорте на посадочной площадке. И никого, кто стал бы преследовать меня! И ради чего я должен тебе дать все это?» презрительно спросил Куайгон. «Хмм, интересный вопрос. Может быть потому, что я столкнулся с одной твоей знакомой в водном туннеле. Я подумал, что это может быть неплохой идеей, если девчонка-рыба останется со мной ненадолго, если ты не возражаешь». Через мгновение не более Оби-Ван понял, о ком говорит Ксанатос. «Бэнд! Он похитил Бэнд!» Куайгон стиснул Кумлинг так сильно. что Оби-Ван удивился, как это тот не разлетелся на куски. Талла схватилась за дверной каркас. Гарен сделал шаг вперед, как если бы он мог пролезть через Камлинг и сразиться с Ксанатосом. Только Оби-Ван не двигался. Его кровь превратилась в лед, а мышцы в камень. — Так как? Сделка состоится? — спросил Ксанатос. — Мой транспорт, и я отсылаю девчонку обратно к тебе. Я даю тебе 15 минут. Это всё. Как я узнаю, что Бэн на самом деле у тебя? Спроси у Койгун. Секундой позже голос Бэн трезнул с изкомленка. Койгун, не делай этого. Я в порядке. Я не хочу, чтобы Голос Бэн треск и оборвался. Связь прервалась. Койгун вошёл внутрь комнаты Талы посовещаться с ней. Алиаланыгаран последовали за ним. У Бивана всё ещё не мог сдвинуться с места. Было похоже, что его тело отказалось слушаться его разума. Он приказывал своим ногам двигаться, но они не двигались. Никогда прежде такого не происходило, ни в течении битвы, ни даже тогда, когда Сираза была убита на его глазах. Отчаяние стремительно захватило его разум. Мой провал, моя ошибка. Бен умрёт, она умрёт. Саната безпощаден. Она умрёт, и это будет снова моя ошибка. Бэнт и Серазы слились в его мозгу. Его горе выло внутри него, оно разрывало его желудок, его горло, и он не мог позволить ему ослабнуть. Потеря Серазы так сильно ранила его сердце в момент, когда он увидел, как жизнь ослабевала в её кристально-зелёных глазах. Она ушла от него навсегда. Он думал о ней, нуждался в ней, хотел встретить её, что-нибудь ей сказать, но он никогда не увидит её снова. Он любил Бенн так, как он любил Серазу. Как он мог так жестоко с ней говорить? Как мог он предполагать, что самое любящее сердце, которое он знал, могло иметь заговор против него? Она никогда не хотела быть рядом с Койгоном. Он знал это так уверенно, как он знал своё собственное имя. В нём говорила горечь, усталость, стыд, всё, кроме правды. Бенд всегда говорила правду, каким ценным другом она была, и он, потеряй ты её, он потеряй её навсегда. Моя ошибка. Если Бенд умрёт, горе уничтожит его. Он согнулся и таращился на пол. Его сердце билось так, Словно он только что сражался в битве, он заглатывал панику, но не мог заставить ее исчезнуть. Вместо этого он гасил панику, но не мог заставить ее исчезнуть. Вместо этого она поднималась у него в горле, снова и снова, и душила его. Он услышал шаги, они приближались к нему, затем остановились. Оби-Ван узнал поступку Эгона. «Нет, нельзя позволить ему видеть меня в таком состоянии». Оби-Ван боролся с собой, чтобы успокоиться, но паника была слишком реальной. Страх сжимал его горло, вызывал судороги в его мышцах, и он не мог двигаться. Он видел, как ботинки Куайгона остановились перед ним. Затем, к его удивлению, бывший учитель присел к нему. Его голос звучал совсем близко в ухо Оби-Вана. — Все хорошо, Оби-Ван, — мягко сказал Куайгон. — Я понимаю. Оби-Ван потряс своей головой. Куай-Гон не мог понять. — Никогда не бойся своих чувств, Оби-Ван, — сказал Куай-Гон. — Они могут направлять тебя, если ты контролируешь их. — Я... я не могу! — Оби-Ван силился выпустить слова. Как он ненавидел себя за то, что допустил слабость перед Куай-Гоном. Но он не мог лгать. — Да, ты можешь, — еще более мягко сказал Куай-Гон. «Ты можешь. Ты джедай. Ты сконцентрируешься. Ты достигнешь спокойствия. Не старайся спрятать страх. Не дай ему зажать тебя в тиски. Если ты позволишь страху пройти сквозь тебя, он остановит тебя. Вдохни!» Оби-Ван вдохнул воздух. Крушечная часть паники ослабила свою хватку. Он вздохнул снова и почувствовал, что страх поднимается. Он не стал с ним бороться. Просто выображал, как страх поднимается на его дыхании, покидая его тело, и мышцы немного расслабились. Мы освободим Бенд, продолжил Куйгон. Мы победим Ксанатаса, принесём ему поражение. Паника уменьшилась, но не стыд. Я обидел её. Слова выходили рывками. Я сделал так, что она убежала. Что? Куай-Гон сделал паузу. — И это ты послал ее к Санатосу? — Разговаривать с друзьями жестоко, неправильно, Оби-Ван. Обычно это приводит к извинениям, а не становится причиной, чтобы быть ответственным за то, что происходит впоследствии. Бен знала это. Ее похищение не твоя вина, и она бы первая сказала бы тебе об этом. Она знала, что не должна была использовать водные туннели в одиночку. Оби-Ван не отрывал глаз от пола. Он цеплялся за спокойствие Куайгона, как за плот. Он стремился найти спокойствие в себе. Он знал, что Куайгон готов броситься на поиски Бэнда, что он был полон желания избавить храм от Ксенатаса. Но Куайгон присоединился к нему, охотно готовый подождать, пока пройдёт его паника. "Ты хотел вернуться в Чыдай?" продолжал Куайгон. "Теперь будь жедаем. Это подходящий момент. Это тот момент, когда ты должен вернуться." Самое наихудшее время это время, когда ты должен следовать по пути Джадая. Отбрось сомнения. Позволь силе вести тебя. Убиван поднял голову и встретил твёрдый взгляд Куайгона. Он почувствовал силу между ними. Сила текла из него и вокруг него. Теперь он знал, что вместе они смогут победить Ксанатоса. Он был способен отбросить сомнения и поверить. Куайгон увидел изменения в его лице. «Ты готов?» Оби-Ван кивнул. «Тогда пошли!» Куай-Гон поднялся. Оби-Ван почувствовал, что его ноги двигаются легко. Странный пролич прошел. «Что мы собираемся делать?» спросил Оби-Ван. «Когда твой враг нападает на тебя неожиданно, ситуация меняется», сказал Куай-Гон. «Но если твой план хорош, нет причин отказываться от него». Талла отослала Туджея с поручением, пока Куайгон и Оби-Ван менялись одеждой с Гареном и Алиаланом. — Твои ботинки слишком велики, — сказал Гарен. — Нет, это твои слишком малы, — подсмеивался над ним Оби-Ван. Куайгон и Талла стояли в углу, переговаривая с Миродоруном по камлинку. Их голоса смешивались, прерывались, говоря быстро и импульсивно, пока они совещались о стратегии, решая. что Оби-Ван и Куай-Гон должны записать на диск. Затем Талла и Куай-Гон подали знак. Оби-Ван и Куай-Гон отрепетировали то, что они скажут. Им нужно поддерживать ритм настоящей беседы, в которой Куай-Гон наставлял Оби-Вана. Со стороны диалог должен казаться совершенно обычным, с запинками и перерывами. Информация должна быть точной. Беседа была записана в холле. Шум уровня и другие звуки должны подражать той области, откуда Туджей мог бы услышать разговор. Алиалан и Гарен стояли в противоположных концах холла, чтобы быть уверенными, что никто не сможет помешать. Они также выглядывали Туджея. Пока велись приготовления, Оби-Ван чувствовал постоянное напряжение внутри себя. Благодаря Куай-Гону он выпустил свой страх и теперь его задачей. Было обрести спокойствие, ему не терпелось заняться Бруком и Ксанатосом. Нетерпения не было союзником в битве, оно было врагом. Куай-Гон наставлял его в этом много раз, и Оби-Ван старался подражать самообладанию Куай-Гона. Рыцарь-джедай казался совершенно неторопливым. Еще Оби-Ван знал, как легко и уверенно Куай-Гон двигается и говорит. Куай-Гон активировал голосовую запись. «Мы должны поговорить, Оби-Ван. Нам нужно двигаться быстрее. Нет сомнений, что Ксанатос увел Бент из водных туннелей. Начнем поиск северного крыла храма. Ты достал инфракрасные сенсоры?» «Да, они здесь», — подал реплику Оби-Ван. «Где будут другие поисковые команды?» «И они начнут с верхнего этажа северного крыла, пока мы обследуем более низкие уровни. Мы встретимся посередине. Затем закроем крыло полностью». И продолжим поиск в правом крыле. В конце концов, мы поймаем его в ловушку. Я не знаю, почему мы должны оставить ксенатасу транспорт на посадочной платформе, запротестовал Убиван. Почему мы должны дать ему то, что он хочет? Потому что он обязательно проверит, чтобы быть уверенным, что мы сделали всё как он хотел. Мы не можем подвергать опасности Бенд. Терпение, Убиван. Ксенатас никогда не доберётся до транспорта. "Я хочу помочь ему", сказал Убиван. "Я хочу сражаться с ним". Койгон просил вести Убивана вести себя так во время записи, чтобы казаться нетерпеливым. Он хотел, чтобы Ксенатос думал, что мальчик почти не контролирует свои эмоции. Это могло дать им преимущество в предстоящей битве, если Ксенатос будет недооценивать Убивана. "Ты должен себя контролировать", строго говорил Койгон. Пока мы ищем Ксанатоса, помни, что Мира отключит энергосистему. Мы не можем подвергать риску другие системы, пока мы займёмся поисками. Мира выключит систему, чтобы запустить программу для нахождения всех неисправностей. Мы потеряем энергию полностью, спросил Убиван. Да, Мира должен будет отключить систему циркулирования воздуха, турболифты, связь, освещение, водоснабжение. и напоследок всю программу безопасности. Выключение будет продолжаться 12 минут. Затем Мира включит систему в обратной последовательности, начиная с системы безопасности. Это необходимый риск. Теперь пойдем, давай направляться в Северное Крыло. Куайгон и Оби-Ван направились к лифту. Когда они свернули за угол, Куайгон деактивировал голосовую запись. Он передал ее Алиалану и Гарену. Через несколько минут Тала вызвала Тудже, а Лиалан и Гаррен исполнили роли Койгона и Убивана и таким образом разыграли спектакль перед Сенатосом. Это давало Убивану и Койгону время расположиться в засаде до прихода к Сенатосу. Койгон рассчитывал на тот факт, что Аксанатос расположился где-то близко для того, чтобы узнать, встречен ли его запрос. Благодаря переданной беседе Он будет думать, что с транспортом у него все в порядке. «Должно казаться, что вы следуете плану», — наставлял Куайгон Алиалана и Гаррена. «Начинайте поиск северного крыла. Постарайтесь оставаться в слабо освещенной области на случай, если Ксонатос и Брук захотят проверить ваше местонахождение». Алиалан и Гаррена закивали головами. «А что мне делать?» — тихо спросила Талла. «Твоя работа выполнена, мой друг». — сказал Койгон. — Теперь настало время для меня и Оби-Вана. — Да пребудет с вами сила, — прошептал Атал. — Тал. Да пребудет сила со всеми нами, — спокойно ответил Койгон. Он сделал знак Оби-Вану, и они направились к лифту. — Куда мы направляемся? — спросил Оби-Ван. — Вместо конечной цели Ксенатоса, — ответил Койгон. — Все, что он сделал, ведет к этому. Захват Бэнд. Был дополнительным преимуществом. Он может теперь использовать её как крюкзак для возвращения своего транспорта назад. Он знал, что мир в конце концов закроет всё энергоядро и выключит систему безопасности. В эти драгоценные минуты, когда безопасность падёт, Ксаната спланирует напасть. Конечно, он придёт за Вертексом в комнату безопасности, сказал Убиван. А мы будем его поджидать. С насмешкой ответил Куайгон. Комната безопасности была построена как сейфовое помещение. В нее невозможно попасть на турболифте, только короткая лестница ведет вниз из комнаты Совета Джедаев. Доступ в нее ограничивался членами Совета Джедаев. Кроме всего, было введено дополнительное сканирование при входе. Подтверждение входа должно быть получено из центральной системы, Представление, разыгрываемое Галлиаланом и Гареном, давало им время устроить западню. Йода устроил для Куайгона и Оби-Вана вход до того, как система безопасности будет отключена. Коридор перед комнатой был узким и темным, лампы светили в полсилы. «Три минуты до отключения энергии!» — тихо сказал Куайгон Оби-Вану. «Ксанатос и Брук пройдут через один из воздухопроводов». «Не жди, пока они обнаружат тебя! Неожиданность, наш союзник! Не активируй свой световой меч слишком рано и не подавай им знака тревоги, раньше времени давая понять, что здесь кто-то есть!» Оби-Ван кивнул. Он сжал свой меч, стараясь держать глаза на воздухопроводе над головой. Минуты текли очень медленно. Невентилируемый воздух становился причиной того, что он потел. Его пальцы скользили по рукоятке светового меча. Он быстро вытер ладонь о свою тунику. Оби-Ван пытался призвать такой же покой, каким обладал Куай-Гон, но он ускользал от него. Оби-Ван знал, почему у него имелись такие трудности с самообладанием. Каждый нерв был в огне. Все, о чем он был способен думать сейчас, это была Бент. Была ли она жива, ли уже мертва? Мысли о Бент приводили его снова к панике. Оби-Ван по крупицам боролся с ней. Они спасут Бент, они победят Ксанатоса, их враги не были непобедимыми, и он доверял силе и уму Куайгона. Внезапно погас свет, даже хотя Оби-Ван знал, что это должно случиться, когда Мира отключит центральное энергоядро, он вздрогнул и настроился на тишину. Еле различимый шум сверху привлек его внимание, словно кто-то пробирается по системе воздухопровода. Куай-гон, не отрываясь, смотрел на решетку воздухопровода, ближайшую к двери казначейства. Несколько секунд позже решетка скользнула и открылась. Ксанатос и Брукс кувыркнулись через нее, оба одетые в черное, почти полностью смешанные с темнотой. Только слабо отсвечивал хвост светлых волос Брука. и бледная кожа Ксанатоса. Оби Иваны Куэйгон двигались как одно целое. Они одновременно выпрыгнули вперед, активируя световые мечи. Удивление на лице Ксанатоса стоило долгого ожидания. Он издал сдавленный крик ярости и отскочил назад. Его руки потянулись к световому мечу. Брук не был таким быстрым. Он споткнулся назад, нащупывая руками меч. Он только дотянулся до рукоятки светового меча, когда Куэйгон изящным движением выбил меч из его рук без прикосновения к коже Брука. Он не хотел навредить мальчику, только захватить его. Оби-Ван прыгнул навстречу Ксанатосу, когда Куэйгон подобрался к нему с другой стороны. Но Ксанатос удивил их. Вместо того, чтобы попытаться уклониться от них, он выпрыгнул вперед и схватил Брука. Он держал свой мерцающий красный световой меч напротив шеи Брука. "Не подходите ближе", сказал он. Его глаза сверкали вызовом. "Ты знаешь, я сделаю это, Койгон". "Ксанатос". В глазах Брука отразился страх. "Будь спокоен", огрызнулся Ксанатос. "Теперь у меня два заложника, Койгон", продолжил он. "Ты хочешь принести в жертву две юные жизни?" "Койгон!" Сделал неуловимое движение в сторону Оби-Вана. Оби-Ван почувствовал волну силы. Куай-Гон выходил на него, пытаясь сказать ему что-то. Но что? Если твой план хорош, нет причин отвергать его. Оби-Ван припомнил, что Куай-Гон хотел, чтобы Ксанатосу он казался беспокойным, близким к краю контроля над собой, чтобы Ксанатос не видел в нем угрозы. «Ты ведь не собираешься!» «Позволите ему удрать таким образом, не так ли?» — заорал Оби-Ван с безрассудством в голосе. «Меня не заботит Брук! Давай атакуем его!» «Э, мальчишка безжалостный, Куай-Гон!» — промурлыкал Ксанатос. «Он научился этому от тебя!» С криком Оби-Ван рванул Ксанатосу. В то же время Куай-Гон прыгнул вперед. Ксанатос яростно оттолкнул от себя Брука, стараясь использовать мальчика для блокировки выпада Оби-Вана. В то же время он шагнул вперед, встретить первый удар Куайгона. Брук упал на пол и карабкался за своим световым мечом. Оби-Ван совершил прыжок, чтобы предупредить это, но Брук успел схватить меч, откатился в сторону и вскочил на ноги. «Сделай так, чтобы она была мертва!» — прошипел Ксанатос Бруку. «Сейчас же!» Брук бросился в конец коридора. «За ним!» проревел Куайгон Оби-Ван. Оби-Ван стремительно помчался ловить Брука, но Ксанатос отскочил в сторону и сделал в направлении Оби-Вана рубящий выпад. Оби-Ван парировал неистовый удар, но он оттолкнул его назад. Мальчик атаковал Ксанатоса, но тот блокировал каждое его движение, пока крутился, обходя атаки Куайгона. Со всей яростью, на какую способен, Куайгон наступал, Двигаясь за Ксенатосом снова и снова, так безжалостно, что Обиван получил свободу манёвров. Не хотелось оставлять Койгуна с Ксенатосом один на один, но он должен остановить Брука. Это был очень сложный выбор, но он должен его сделать. Оставив Койгуна позади, Обиван бросился спасать Бэнд. Койгун чувствовал, как тёмные волны злобы Ксенатоса Заряжает воздух. В его эмоциях не было зла. Было время, когда он ненавидил Ксанатоса, но он не мог существовать с этой ненавистью и продолжать быть джедаем. Он не ненавидел своего врага, он желал остановить его. Он знал, что Ксанатос хотел использовать его ненависть и гнев. Его бывший подаван больше всего хотел доказать, что Куайгон Джин может предать Кодекс джедаев. Это было бы его полной победой. Куэйгун обращался к Сили за восстановлением самообладания. В то время как он прыгал, кувыркался, заходил на Ксанатаса то с одного бока, то с другого, его воля сталкивалась с волей его бывшего ученика. Ксанатас отскочил назад, затем размял руки и пошёл на Куэйгуна с другого угла. Это было новое умение. Теперь Ксанатас сражался двумя руками. Куэйгун должен быть очень внимательным. В внезапном изменении в атаке он парировал удар Ксанатоса взмахом из-за спины, затем закружился вихрем, совершая удары вверх в направлении подбородка. Ксанатос отступал назад, почувствовав движение. Но движения Койгона были всегда изменчивы. Его следующий удар чуть не попал ксанатосу по волосам. Он увидел недовольство в его глазах. Ксанатос развернулся и побежал. Койгун бросился в погоню, быстро поднимаясь по лестнице и врываясь в комнату совета Джидаев. Сила предупредила его нырнуть и откатиться влево. Направленной силой позади него разбился вдребезги о стену небольшой стол. Койгун откатился в сторону. Как раз в поле его зрения пролетел, разбиваясь о стену за его головой, ещё один стол. Он прыгнул вперёд, обрушиваясь на ксената с серией молниеносных выпадов. Твой божераз замедляет тебя, Куйгун. Ксанатос тяжело дышал. 5 лет назад ты не выпустил бы меня из комнаты безопасности. Теперь я быстрее, чем ты. Нет, сказал Куйгун. Их мечи искристились. Ты просто опять больше болтаешь. Он окружил Ксанатоса. Ещё, когда тот раскроется. Ксанатос сдерживал движение, сохраняя крест на совета между ними, используя силу Ксанотус отвернул один, и он разбился о стену. Их битва возобновилась с новой свирепостью. Снова и снова их световые мечи скрещивались, и каждый старался выиграть преимущество. Откажись от боя, Койгон, заручал Ксанотус. Я переживу тебя. Я убью тебя здесь. Затем украду Вертекс. Твои драгоценные Джидай должны будут жить без тебя. Койгон! блокировал стремительный удар. Твои маленькие ошибки ведут тебя к падению. Я не делаю ошибок, кричал Ксанатус, когда он делал непроизвольные шаги назад под свирепыми нападениями Куайгона. Работа твоих ног выдаёт тебя, ответил Куайгон, выжимая своё преимущество рубящими ударами. Ты не осознаёшь, как ты позволяешь мне узнать твоё следующее движение. Заметь, как твоё тело слабо наклоняется. Ты помещаешь больше веса на свою левую ногу. Значит, ты собираешься двигаться влево. Ксанатас изменил равновесие, и Куайгун, уже причувствующий его реакции, бросился вперёд. Ксанатас почти выронил свой световой меч, когда хлопнулся о стену, готовый воспользоваться своим преимуществом. Куайгун прыгнул за ним, но Ксанатас переменил направление рук. парируя в удар Куайгона. Он перескочил вдоль комнаты и приземлился на столе, ближайшем к окну. Сжимая свой световой меч, он прорезал дыру в окне, выходившем на башни Карусканта. Посыпались осколки. Смотря на Куайгона, Ксанатос улыбался. «Ты никогда не победишь меня, Куайгон Джин! Это твое проклятие!» Затем он прыгнул в окно, С тех пор, как турболифты перестали функционировать, Оби-Ван должен был гнаться за Бруком по коридорам и лестницам. Звук тяжелых шагов Брука указывал Оби-Вану верное направление. Брук никогда не был легок на ноги. Скоро Оби-Ван догадался, куда направляется Брук. В зал тысячи фонтанов. Где можно лучше спрятать Бент, чем под водой? Он ворвался в комнату, незамедлительно обнаружил Брука. бегущего вдоль одной из тропинок, что петляли вдоль зала. Оби-Ван бежал так бесшумно, как он только мог, надеясь напасть на Брука со спины. Но прежде чем Оби-Ван достиг бы его, Брук сошел с тропинки и изменил направление. Он обучился хитрости у Ксанатоса. Сила подсказала Оби-Вану атаку против него за несколько секунд до ее совершения, иначе бы он просто набежал на конец светового меча Брука. Брук наступал на него с двуручным размахом. Реальность происходящего в голове Убивана исказилась, как будто он был во сне. Его старый противник наступал. Как прежде, в его глазах был свет от гнева и соперничества. Все было так знакомо. Агрессивность Брука, его маленькие злые глаза, способ, которым его пальцы сжимали рукой цветового меча. Но это была не тренировка. Это было реальностью. Он хочет убить меня. Оби-Ван отклонил удар и завертелся, наступая. Но Брук пока выигрывал в силе, так же, как и в стратегии, он блокировал удар Оби-Вана и перешел в наступление. — Я хорошо выучился, не так ли? — спросил он. Его бледно-голубые глаза свирепо светились. — Ксанатос показал мне, что такое власть. Джедаи будут сожалеть, что они не взяли меня назад. «Они никогда не возьмут тебя обратно!» — сказал Убиван, парируя выпад Брука. Он оставался в обороне, ожидая возможности начать атаку. Если он будет поддерживать разговор с Бруком, возможно, он сможет обнаружить Бент. Пока он парировал и атаковал, его глаза метали взгляды вокруг, надеясь увидеть ее под ровной поверхностью бассейнов, что окружали их. «Никто не выбрал меня под Аваном!» — кричал Брук. делая размашистый жестокий выпад в направлении ног Оби-Вана. Оби-Ван отступал назад. «Тогда ты не был готов!» «Я был готов!» — воскликнул Брук. Затем его выражение стало хитрым. «Более готов, чем ты, Оби-Ван, тот, кто опозорил весь Орден!» Оби-Ван знал, что Брук старается вынудить его потерять контроль над собой, но слова делали свое дело. Его следующий удар отражал его гнев. Он увидел, что Брук довольно улыбается. "Да, Брук хорошо выучился у Ксенатоса. Я всегда был лучше, чем ты", насмехался над ним Брук. "Теперь я даже сильнее". Но Бивон знал, что он тоже стал сильнее. Благодаря Куйгуну он стал ловким бойцом с хорошей стратегией и буду им, пока не дам выход своему гневу. Оби-Ван вспомнил, как Уайгон указывал, что в битве на платформе Ксанатос тонко уводил их от того, что он старался скрыть «Эйрспидер». Теперь Оби-Вану было интересно знать, если Брук — ученик Ксанатоса, то сейчас не отталкивал ли он постепенно его назад, чтобы держать его подальше от места, где он увидит Бент. Большим прыжком Оби-Ван неожиданно пустился в атаку. Его свирепый удар толкнул Брука назад, Ион, удерживая наступление, направил его назад на тропинку. Пот лился с его тела, так он размахивал световым мечом в непрерывном движении, атакуя брука со всех сторон. Самый высокий водопад неосязно вырисовывался впереди. Обычно вода каскадами текла в глубокий бассейн, но с тех пор, как Миру выключил все системы, водопад был сух, но бассейн не был. Убиван почувствовал как у него остановилось сердце, когда он мельком взглянул в толщу глубокой сапфировой воды. Туника Бэнд. Его страх угрожал задушить его снова, но он волей вернул спокойствие. Он направлял Брука своими безжалостными атаками до того, как они достигли края бассейна. Бэнд лежала на дне, ее лодыжка была прикована к тяжелому якорю. Оби-Ван почувствовал облегчение. когда крохотные пузырьки поднялись на поверхность воды. Она была еще жива. Бент могла продержаться под водой довольно долгий период времени, но ей был необходим кислород для дыхания. Как долго она уже находилась под водой? Она не выглядит слишком хорошо, да? Брук заметил, что получил преимущество, пока внимание Оби-Вана было отвлечено на Бент и воспользовался им, совершая двуручные удары. в середину туловища противника. Оби-Ван поднял свой световой меч и отклонил удар. Когда он отшатнулся, он прокричал имя Бент, призывая силу помочь ему достичь ее. Ее веки медленно открылись, она моргнула. Но она, оказалось, не ощутила его присутствие. Ее глаза закрылись вновь. «Держись, Бент!» Но Оби-Ван не чувствовал ответа. Ее жизненная сила угасала. Он мог чувствовать это. Бент умирала. Все верно, Оби-Ван, дразнил его Брук. Бент умирает, и мне ничего не нужно для этого делать. Я заставлю тебя смотреть это. Мы освободили бы ее, если бы мы взяли казначейство. Но теперь другой человек умирает из-за тебя. Прямо на твоих глазах. Точно так, как твоя подруга Сираза. Я слышал, как другие джедаи. Говорили о том, как ты потерял её. Упоминание имени Серазы что-то разрушило внутри у Бивана. Сама обладание, которую он с таким трудом сохранял, теперь покинула его. Он отаковал брука в ярости, не заботясь ни о стратегии, ни о безмятествии. Поражённый брук отошёл на возвышение, которое формировало водопад. Это был каменный склон с ненадёжным основанием. Безжалостно Оби-Ван давил Брука, направляя его вверх, не давая ему сбалансировать свои движения. Их световые мечи сверкали. Мышцы рук Оби-Вана болели, когда он размахивал мечом, вкладывая всю свою мощь в каждый удар. Он чувствовал себя неуклюже, в слишком маленьких ботинках Гаррена. Брук достиг верха возвышения. Используя удобный случай, он установил свои ноги и рубанул вниз по Оби-Вану. Нацеливаясь на его грудную клетку Оби-Ван крутанулся, парируя удар Его ноги заскользили на мокрых камнях И он приземлился на одно колено Боль прорезала его А за ней пришел страх Если он проиграет эту битву, Бент умрет Стоя на одном колене, Оби-Ван отражал удар Брука Но он позволил гневу наполнить свое сердце Э это смертельно опасно для такого интенсивного боя. Мышечная слабость, которую он испытывал перед комнатой Талы, вернулась. Он едва сдерживал движения меча, чтобы совершать контратаки ударов Брук. Он старался использовать силу, но она оказалась такой же скользкой, как мшистые камни. "Хорошо одвижешься, уболень", глумился Брук. Брук дал ему это прозвище. когда они были учениками в храме, смеясь над его слишком быстро растущими ногами и его редкими спотыканиями в течение тренировки. Вспоминая жесткость Брука, Оби-Ван внезапно страстно возжелал мести. Жестокость Брука была когда-то мелкой, теперь она стала опасной. Ксанатос сделал из Брука убийцу. Закипающий гнев затемнил его зрение. Он ненавидел Брука. Как ни не ненавидел ни одно живое существо, гнев полностью вытеснил силу, оставляя его в вакууме, который наполнялся его яростью. Ярость соединилась с его страхом и паникой и создала тёмное облако, которое угрожало захватить его полностью. Брук почувствовал это изменение. Его бледно-голубые глаза сверкали жестоким удовлетворением. Он установил обе руки на рукоять светового меча и высоко поднял его. В эту ужасную секунду Оби-Ван увидел свое поражение. «Этот момент! Самое наихудшее время! Это время, когда ты должен следовать пути джедая! Отбрось свои сомнения, падаван! Позволь силе вести себя!» Оби-Ван поднял свой меч. Он позволил своему гневу и страху пройти сквозь него. Выдыхая их при дыхании, он погрузился в себя и нашел центр покоя. Световой меч Брука опустился, но он был блокирован контратакой Оби-Вана. Он забрался на край холма, уклоняясь от следующего рубящего удара Брука. Оби-Ван парировал удар, но не удержал баланс контратаки. Это не важно, он выиграл свое спокойствие, он сможет выиграть твердый шаг. Он знал теперь, что он может победить Брука. Но Брук был уверен в своей победе. Падение Оби-Вана и его шаткая работа ногами убедили его, что битва уже за ним. Пороком Брука всегда была сверхуверенность, когда он думал, что он на краю победы. Оби-Ван кружил вокруг Брука, формируя новую стратегию. Он отскочил от камня и приземлился так, что оказался за Бруком. лишь бы Брук не разгадал его стратегию. Он сверился с часами. Миру выключил систему на 12 минут. Значит, у него осталось около 11 секунд до того, как Миру начнёт подключать различные системы одна за другой. Сначала систему безопасности, затем должна быть восстановлена система водоснабжения. Клуб Иван двигался вперёд, толкая Брука к сухому бассейну. Он продолжал блокировать удары Брук, и отплачивал тем же, но заметно ослаблял свои атаки. Он хотел, чтобы Брук чувствовал свою сверхуверенность. Ты устал, уболень. Не переживай, пройдёт немного времени, прежде чем я прикончу тебя. Краем глаза Обиван увидел, как зажглись красные огоньки системы безопасности на сервисной консоли. ВАД снабжения будет следующим. Хвост волос Брука мелькал вокруг, когда он кружился, атакуя Оби-Вана. Вместо блокировки удара Оби-Ван отступил в сторону, так, чтобы Брук увидел его в сухом бассейне. Он услышал отдаленный гул. Если Брук и услышал его тоже, то не понял его значения. Его внимание было сфокусировано на его гневе и его победе. Вода хлынула из скрытых труб и вылилась в поток. Оби-Ван завершил свою контратаку, и Брук обнаружил себя окруженным водой. Он едва был способен держаться на ногах, но взмахнул своим мечом, нацеливая удар на Оби-Вана и ударил лазером в воду. С шипящим звуком меч закрылся. — Вот так, Брук! — сказал Оби-Ван. — Откажись от борьбы! Никогда — Никогда! — завопил Брук свирепо. В его глазах всё ещё была ненависть. Лицо Брука исказилось бешенством и яростью крушения надежд. Он наклонился вниз, подобрать и бросить в убиванна какой-нибудь из камней, что тянулись вдоль бассейна. Но вода потащила его, и он не удержался на мокрых стых камнях. Он потерял опору и упал к краю бассейна. Он вцепился за край. Его глаза расширились неверием и паникой. В одном мгновении Оби-Ван деактивировал свой световой меч и прыгнул вперед. Он вытянул руку, чтобы схватить Брука и вытащить его в безопасное место. Но было слишком поздно. Брук в панике замахал руками, продолжая терять силы. Оби-Ван почувствовал, как пальцы Брука на миг коснулись его. Затем его оппонент свалился обратно в воду, а Оби-Ван схватил рукой только воздух. Оби-Ван нагнулся вперед и увидел, как тело Брука несколько раз ударилось о камни и отскочило назад, затем оказалось на сухой траве рядом с водопадом. Его голова лежала под неудобным углом, и он был неподвижен. Оби-Ван собрал силу и взлетел кверху водопада. Он приземлился на место, чистое от камней, и окунулся в холодную воду. Он быстро поплыл к берегу. Выскочил на траву. Брук был мертв. Оби-Ван понял, что он умер мгновенно. Его шея была сломана. У Оби-Вана не было времени размышлять о том, что он чувствует теперь после смерти Брука. Нужно было спасать Бент. Оби-Ван ощупал внутренний карман туники Брука, надеясь найти ключ атаков Бент. Скорее всего, Ксаната сдал их Бруку. чтобы и лес освободить её, или позволить ей умереть. Он нащупал маленький стальной прямоугольник с дыркой, просверлённой в нём. Это должен быть ключ. Глубоко вздохнув, он нырнул в бассейн и поплыл к Бэнд. Он схватил лаковы и вставил стальной прямоугольник в замок. Тот открылся. Обиван схватил Бэнд и прижал её к своей груди. Она казалась такой же несущественной, как гор снега. Он вынырнул из воды и, заглатывая воздух, поплыл к берегу, потом выбрался из воды и бережно положил бент на траву. Ее глаза затрепетали. «Дыши!» — подгонял он. Она сделала неровный вздох, затем другой. Цвет начал возвращаться к ее щекам. Оби-Ван положил свою голову рядом с ее головой. Он обнял ее рукой, и его теплые слезы смешивались с холодной влагой ее кожи. Мне так жаль, говорил он ей. Мне так жаль, это моя вина. Бэнт закашлялась. "Не", сказала она. "Не что, не держать её. Нет, ну жди", силилась сказать она. Так много было нерешено между ними, так много ему нужно было ей рассказать, но он не мог более оставлять Куайгона бороться с Ксенатусом в одиночку. "Я должен помочь Куайгону", сказал он. С тобой будет всё в порядке. Дыхание Бын стало легче, и её кивок был вполне сильным. Я в порядке. Нет нужды быть со мной. Иди. Ты его подаван. Он нуждается в тебе. Койгун двигался быстро. Он выпрыгнул в разбитое окно следом за Ксенатосом. Он знал, что делает Ксенатос. Снаружи под окном проходила узкая лестница. Он использовал силу. чтобы продлить свой прыжок и направить его к лестнице. Ксанатас уже убегал от него. Койгон разгадал, что он направляется на юг, к посадочным платформам, на 15 этажей ниже. Койгон видел шпили и башни Карусканта, и аэроспидеры и воздушные транспорты гудели над ним и под ним. Пронеслось воздушное такси. Один из его пассажиров выглянул, затем удивился, когда увидел двоих мужчин на лестнице. Сотни километров над землей. Ветер был мощным. Его порывы были такими сильными, что Куайгон качался. Он вцепился в подоконник над головой до тех пор, пока порыв не прошел. А затем поспешил за Ксанатосом. Ксанатос двигался быстро, но Куайгон знал, что может поймать его. Ксанатос обернулся и ухмыльнулся. Ветер развевал его чёрные волосы. Его сверкающие голубые глаза смотрели расстроено. Койгун почти бежал. Он догнал Ксанатаса до того, как они были на посадочной платформе. Он не мог позволить Ксанатасу двигаться далее в этом направлении. Койгун активировал свой световой меч и атаковал. Это был момент, которого он давно ждал. Это было его противостояние. Он убьёт Ксанатаса здесь. Нет, не от гнева, от осознания того, что зло должно быть остановлено. Они сражались с сосредоточенной жестокостью. Каждый удар мог привести к падению. Требовалась большая ловкость, чтобы поддерживать равновесие на узкой лестнице. Порывы ветра налетали с одной стороны. Удержаться было трудно. Куай-гон приспособил свой стиль борьбы к этим условиям. Он использовал короткие тычки. Иногда припадая на одно колено в попытке подобраться к Ксанатосу снизу, он чувствовал, как сила клубится вокруг него, сильная и уверенная, помогающая его инстинктам, говорящая ему, куда Ксанатос двинется дальше и как. Он блокировал каждый удар и атаковал всё сильнее. Он чувствовал, что Ксанатос был на краю отчаяния, хотя бывший ученик не позволял ему это увидеть. Ты ничего не забыл, Койгон. Прокричал ему Ксанатос сквозь ревущий ветер. «Последняя часть уравнения! Разорение!» «Ты должно быть устал, Ксанатос!» — сказал Куайгон. «Так бывало всегда, когда ты начинал свои насмешки!» Он заскрежетал зубами, когда послал удар в направлении плеча Ксанатоса. Ксанатос сблокировал его. «Твой драгоценный храм обречен!» — заорал он. «Когда этот идиот миру?» отключит последнее соединение в системе. Храм взорвётся. Неужели ты на самом деле думал, что я позволю Джидаем преследовать меня? Койгун зашатался одновременно от удивления и неожиданного короткого выпада к сенату слева. Сказал ли он правду? Сочанием Койгуна сознал, что у него только один способ это узнать. Он атаковал жестоко, нанося шире руки удары слева. Два световых мечаскрестились, на мгновение лица противников приблизились друг к другу. Глаза Ксанатоса горели странным светом, на щеке мерцал бледный шрам в виде разорванного кольца. То, что ты почитаешь, у ничто же тебя. Его голос был тихим, но Клойгун уловил каждое слово. Знаешь что ещё? Клойгун увидел, как мелькнул свет в комнате совета. После света мир восстановит связь, затем турболифты, и так до полного подключения всей системы в целом. Система воздушного циркулирования будет последней. Куай-Гон сверял время. Он подсчитал, что есть только три минуты до взрыва. Может, четыре, если Ксанатос сказал правду. — Ты не уверен, не так ли, Куай-Гон? — глумился Ксанатос. — Ты позволишь своему драгоценному падавану. Умереть только чтобы убить меня. Он старался удрать от тебя однажды. У тебя есть хороший способ отделаться от него навсегда. Куайгун заколебался. Его световой меч всё ещё был в атакующей позиции. Он знал, что он мог победить Ксанатоса. Но как долго их бой будет длиться? Пока Куайгун раздумывал, Ксанатос взглянул вниз. Воздушное такси пролетало в 20 метрах под ними. Ксанатос спрыгнул вниз и приземлился на воздушное такси. Куайгун видел в во взгляде водителя такси удивление и ужас, когда Ксанатос вытащил его из кресла и сбросил вниз. У Куайгуна было меньше секунды на решение. Он мог совершить прыжок, мог приземлиться на такси, мог схватить Ксанатоса и покончить с ним раз и навсегда. Секунда прошла. Ксанатос уносился прочь. Беспомощная ярость поднималась в Куайгоне, пока он деактивировал свой световой меч и несся к открытому окну. Куайгон запрыгнул внутрь и побежал, доставая свой камлинг. Он попытался связаться с миру, но система связи не полностью функционировала. Он был на полпути к турболифту, когда понял, что он еще не действует. Растерянность Куайгона сменилась паникой. Как мог он добраться до технического центра? «Вовремя!» Внезапно в коридор ворвался Оби-Ван. «Он очинил храм взрывчаткой!» — сказал ему Куай-Гон. «Мы должны добраться до техцентра!» Оби-Ван тут же сорвался с места. «Следуй за мной!» Когда они вынеслись в холл, Куай-Гон выразительно спросил. «Бэнд, она в порядке?» — коротко сказал Оби-Ван. «Брук мертв!» Бледность осела на лице Оби-Вана. «Нужно будет поговорить с ним об этом позже», — подумал Куай-Гон. «Я изучил схемы», — рассказывал ему Оби-Ван, меняя тему разговора, когда они завернули за угол. «Я могу доставить нас быстрее, через инфраструктуру здания». Оби-Ван подскочил и открыл отверстие вентиляционной шахте наверху. Куай-Гон заметил, что он был босиком. «Ботинки Гаррена замедляли меня». объяснил Оби-Ван, залезая в шахту. Куай-Гон залез за ним. Они ползли по низкой шахте воздушного циркулирования и добрались до служебной панели. Оби-Ван активировал ее. Она открылась, давая доступ к следующему помещению. Проход был довольно тесным, но Куай-Гон пролез сквозь него. Здесь он мог стоять во весь рост. Они были на переходе, окружающем машинное оборудование. Куай-Гон услышал медленно нарастающий шум. «Торболифты! Подключены!» — сказал он. «Сюда!» Оби-Ван побежал по переходу. Он подошел к вертикальной лестнице и начал ползти вниз. За ним двигался Куай-Гон. Лестница привела их к служебной двери. Оби-Ван толкнул ее. Теперь они были на десять уровней ниже. «Здесь есть лестница к нужному месту!» — сказал Оби-Ван. «Пока они бежали по коридору, она приведет нас к горизонтальной трубе!» которая используется для транспортировки еды из столовой в медицинский блок. Они подбежали к трубе. Оби-Ван указал Куай-Гону протиснуться внутрь. Куай-Гон впихнул себя в маленькое пространство. Оби-Ван вжался следом за ним. Он торопливо нажал на рычаг. И в считанные секунды они пронеслись вниз по трубе, по движущемуся механизму. В конце трубы Куай-Гон ударом раскрыл дверь. Они вывалились в одну из комнат в лазарете. Койгун знал, что он находится на том же уровне, что и тех центр, но он также знал, что их отделяют два крыла. Койгун сверился с часами. У нас не более минуты, сказал он Убивану. По лицу Убивана струился пот. Газовый трубопровод. Он развернулся и побежал. Койгун последовал за ним. Он увидел решётку очередного трубопровода. «Куда он выходит?» «Точно туда, куда мы хотим попасть», сказал Оби-Ван, сыпляясь своими пальцами за решетку и срывая ее. Он отбросил ее в сторону и вскарабкался внутрь трубы. «Это система доставки газа для заморозки контейнеров, используемых для хранения медицинских запасов». Куай-Гон втиснулся в отверстие. Трубопровод не позволял ему стоять. Он следовал за Оби-Ваном по пятам, пока они быстро ползли по туннелю. Обиван, что случится, если Миру протестирует систему доставки газа, когда он подключит систему воздушного циркулирования? Спросил Куайгон. Возникла пауза. Я не знаю, ответил Обиван. Зато Куайгон знал, что по газовым трубам проходит расплавленный углерод, который очень токсичен, но решил держать эту информацию при себе. Не нужно говорить это Обивану. Однако мальчик Сделал кое-какие выводы и стал карабкаться по туннелю даже быстрее. Тридцать секунд. Куай-Гон старался двигаться быстрее. Он был большим человеком и не особо быстро полз на руках и коленях в столь ограниченном пространстве. Он чувствовал силу, пульсирующую в закрытом пространстве вокруг него и Оби-Вана, дающую им силу и ловкость. Куай-Гон увидел разорванное свечение ламп впереди. Значит, Они добрались до решетки. Когда они выбрались, Миро стоял за консолью, и его пальцы летали по клавишам. «Остановись!» — заорали Куайгон и Оби-Ван. «Не активируй систему воздушного циркулирования!» — предупредил Куайгон. «Это ловушка!» Это казалось невозможным, но прозрачная кожа Миро стала еще бледнее. На мгновение он засветился как привидение. Потом... Резко оттолкнул свои руки от консоли. «Мы должны найти неисправность», — сказал Куай-Гон, шагая к консоли. Миро вбил код, и голубые экраны, окружающие их, заполнились цифрами и графиками. «Я запускал полную проверку наличия багов, пока система была отключена», — сказал он. «Ничего не выявилось? Ты уверен во всем этом, Куай-Гон?» «Нет», — с нежеланием ответил Куай-Гон. «Ксанатос мог и лгать». Но как мы можем это проверить? Я могу запустить проверку снова? Сказал Миру, стуча по клавишам. Может, я что-то пропустил? Оби-Ван пристально вглядывался в голубые экраны, пытаясь прочитать схемы систем. Куай-Гон отвернулся. Он знал, что Миру был лучшим в вычислении технических систем. Он не мог сделать то, что мог Куай-Гон. Не мог проникнуть внутрь разума Ксанатоса. Куай-гон закрыл глаза, вспоминая финальные сцены с Ксанатосом на лестнице. Смертельный прыжок его врага был нужен для хвостовства. Куай-гон ненамеренно позволял ускользать чему-то, что тревожило его. Ксанатос гордится собой за свое изящество. Что бы он ни делал, все всегда имело двойственный мотив. Куай-гон вспомнил дьявольский блеск в глазах Ксанатоса. Здесь было что-то личное в том, что он делал. Некоторое последнее жалющее пощечина джедаем. И прежде всего, Куай-гону. То, что ты почитаешь, уничтожит тебя. Глаза Куай-гона широко открылись. — Миро, где главный источник энергии системы? — воскликнул он. — В энергоядре? — ответил Миро. Он пересек комнату и открыл стальную дверь. — Здесь? — здесь. Койгун поспешно вошёл в дверь, вот оказался в небольшой круглой комнате. Переход бежал вокруг центрального ядра, вниз с него вела лестница. "Это реактор? Источники энергии выстраиваются в сетку", объяснил Миру. "Он проходит вниз на 10 этажей. Я запущу мою вторую проверку на энергоисточники прямо сейчас, но ничего не выявилось в первый раз". "Нет", пробормотал Койгун. "Они не обнаружатся". Он вскочил на лестницу и начал спускаться вниз. «Что бы ты ни делал, не перезагружай систему!» — крикнул он миру. Добравшись до дна ядра, Куай-гон медленно кружил вокруг него, пробегая руками вдоль различных отделений и деталей. Он увидел отделение, помеченное плавильной печью. Куай-гон нажал на рычаг. Дверь отворилась. Внутри были украденные лечащие кристаллы огня. Он почтительно завернул горящие артефакты в свою тунику, и они в тот же миг согрели его кожу. Койгон вскарабкался по лестнице наверх, где обеспокоенно его ждали Миру и Оби-Ван. Он вытащил кристаллы из своей туники. — Они были в плавильной печи, — сказал он Миру. — Это же огромный энергоисточник, — сказал Миру. Его голос прервался. Он откашлялся. они начали бы цепную реакцию, которая взорвала бы энергоядро при перезагрузке. Если бы я ввёл тот код, то, что мы почитаем, уничтожило бы нас с закончил Кувайгону. Храм возвращался к нормальной жизни быстрее, чем кто-нибудь мог бы предположить. Системы были восстановлены, студенты вернулись в свои комнаты, были произведены новые поставки продуктов. Начались классные занятия. Лишь Оби-Ван чувствовал, что он вышел из времени. Он не мог чувствовать себя нормально. Он все еще помнил прикосновения пальцев Брука. Снова и снова он вглядывался в свою руку, сжимал и разжимал свой кулак, вспоминая, как он схватил воздух вместо Брука. Брук старался убить его. Оби-Ван был рад, что его остановил, но он нес ответственность за смерть другого человека. пусть даже такого, как Брук, и не мог забыть это. Оби-Вану теперь нужно было только одно — поговорить с Бент. Ее здоровье проверили в лазарете и признали его совершенным. Теперь она нуждалась только в одном — в отдыхе. Таким образом ей дали отгул от занятий в классах. Оби-Ван искал ее везде и, наконец, нашел, в месте, где меньше всего ожидал найти — в том самом бассейне. Она сидела на камне, рассматривая бассейн, в котором чуть не умерла. Бэнд всегда садилась как можно ближе к бассейну, чтобы брызги увлажняли ее кожу. — Почему ты здесь? — спросил Оби-Ван мягко, садясь рядом с ней. — Это одно из моих любимых мест в храме, — ответила Бэнд. Ее серебристые глаза смотрели на падающую каскадами воду. Я не хочу, чтобы то, что произошло здесь, испортило это. Я почти умерла здесь, и еще кое-кто потерял здесь свою жизнь. Этот опыт научил меня о том, что значит быть джедаем, более чем тысяча занятий в классе. Она повернулась к Оби-Вану. Я надеюсь, что ты не винишь себя в смерти Брука. Я знаю, что я сделал все, чтобы спасти его, — сказал Оби-Ван, — но на моем сердце еще неспокойно. — Вот как это происходит, — сказала Бент. — Жизнь потеряна. Когда он ещё был жив, у него был шанс измениться. Теперь его нет. Бенд: "Я так сожалею за..." Начал Убиван. "Нет", мягко прервала его Бенд. "Нет необходимости извиняться. Ты спас мою жизнь. Ты знаешь". "Есть необходимость", настойчиво сказал Убиван. "Большая необходимость". Он смотрел на свои руки. Во мне говорил гнев и ревность. "Ты беспокоился за своё будущее?" — сказала Бент. — Ты боялся потерять Куайгона. Оби-Ван вздохнул. Он смотрел на сапфировый бассейн. «Я думал, что я вернусь в храм, и все будет как было. Совет простит меня и пригласит обратно. Куайгон пойдет мне навстречу. Но на эту встречу я пришел один, и вижу теперь, что то, что я сделал, не может быть забыто так легко и никогда не будет изменено. Я вижу, как я навредил себе». Как я разорвал связь учитель-ученик. Теперь я знаю, почему Джидай так долго и так осторожно выбирают подаванов, и как много для этого нужно доверия. Я спрашиваю себя, что если бы Коигу натвёрг меня, оставил бы меня после того, как я связал свою жизнь с его? Что бы я почувствовал? Да я, конечно, простил бы его, но смог бы я доверять ему снова? Он встретил глаза Бынд. Чувствую опустошение внутри себя, и я не знаю ответа, закончил он. Как я могу ожидать, что Койгон знает ответ? Я думаю, ты смог бы ему доверять снова, медленно сказала Бэнд. Я думаю, что Койгон сделал бы так же, что случилось то случилось. У тебя не было времени сидеть и размышлять. Ты через столько прошёл, и ты не рассказывал мне, что случилось на Мелидадан. -да Она деликатно замолчала. «Когда ты будешь готов, я с удовольствием послушаю об этом!» Оби-Ван глубоко вздохнул. Он не мог произносить это имя вслух, но каким-то образом он знал, что должен. Он знал, что если этот момент пройдет, он никогда не сможет рассказать о ней ни одной живой душе, словно что-то в нем умрет. «Ее звали Сираза», — сказал он, и почувствовал, как огромный прилив грусти поднимается в нем. но он также чувствовал облегчение, когда говорил ее имя. «Сераза!» — сказал он снова. Потом поднял свое лицо и почувствовал охлаждающие брызги. Внезапно он почувствовал себя сильнее, словно колеблющийся дух Серазы стоял рядом с ним и касался его плеча. «У нас была связь, которую я не могу объяснить. Она не была результатом времени, проведенного вместе. Она не была результатом тайн или секретов». Это было что-то другое. — Ты любил ее, — подсказала Бент. Оби-Ван вздохнул. — Да, она вдохновляла меня. Мы сражались вместе бок о бок. Мы доверяли друг другу. А когда она умерла, я упрекал в ее смерти себя. Когда я думал, что ты можешь умереть, я знал, что не переживу, если это случится. — Но все получилось, Оби-Ван, — тихо сказала Бент. — Мы все выжили. Она соскочила. И встала напротив него. Её глаза светились непролитыми слезами. Ты спас мою жизнь. Мы пережили это вместе. Койгун сидел в комнате Талы. Они молчали уже продолжительное время. Тут жей было тослом для перепрограммирования. Ты скоро встретишься с советом, сказала наконец Тала. Если ты решил взять убиванов вновь в своим подаванным, это поможет ему Советный более вероятно позволит ему вернуться. Я знаю, сказал Койгон. Особенно если учесть всё, что он сделал, добавила Тала. Я хорошо знаю всё, что он сделал. Тала вздохнула. Ты упрямый человек, Койгон. Нет, запротестовал Койгон. Не упрямый, а осторожный. Я должен быть уверен, Тала, что беря убиванна назад, я честен с мальчиком и с ожидаями. Если я не смогу доверять Убивану, наша связь учитель-ученик в конце концов прервётся, и ты чувствуешь, что не можешь восстановить былое доверие, спросила Тао. Койгун посмотрел на свои руки, лежащие на коленях. Это мой порок, я знаю. Долгая безмолвие затянулась между ними. Затем Тао подняла свою чашку и пробежала пальцами по её гладкой поверхности. Она подняла её к свету, которую она не могла видеть. Это прекрасная чашка, сказала она. Я знаю это. Даже хотя я не могу её видеть, я могу чувствовать её. Койгун видел, что чашка была прекрасной. Материал был таким тонким, что казался прозрачным, а голубой цвет был таким бледным, почти белым. Форма была простой, без ручки и гилизогнутого края. Я использую её, даже хотя я могу сломать её. — сказала Талла. Она опустила ее очень бережно. — Ты когда-нибудь слышал о планете Гаурея? — Конечно, — сказал Куайгон. — Гаурея известна своими прекрасными ремесленниками. — Там лучшие рабочие по стеклу в галактике, — продолжила Талла. Многие удивляются, почему этот мир так сильно продвинулся в искусстве. Может, из-за золотых песков, температуры горения или длительных традиций? — Да. Как бы там ни было, они делают наиболее прекрасные сосуды в галактике, высоко ценимые и просто бесценные. Но иногда кто-то по небрежности или из-за несчастного случая один из них ломают. Тал взяла свою чашку снова, точно как я могу сломать эту кружку. Но эти ремесленники обладают более большим искусством, чем простое моделирование сосудов. Они переделывают разбитые, и в этом переделывании они находят высочайшее искусство. Они берут кусочки чего-то, что было разбито, и создают нечто даже более прекрасное, чем было. И так как оно было уже однажды сломано, оно становится более ценным, чем было прежде, а зачастую и более крепким. Тао поставила чашку перед Куйгоном. Джидай сидел в тишине, впитывая урок. Он с удивлением задавал себе вопрос: а вдруг процесс восстановления доверия у Бивангу будет не болезненным, а приятным? Он поднял изящную чашку. Она почти исчезла в его большой руке. Его пальцы сомкнулись вокруг хрупкой формы. Тем не менее, она не сломалась. Он не мог вернуть того, что имел. Но что если новая вещь, которую он сделает, будет сильнее, чем прежде, потому что однажды она уже была сломана, и она может стать гораздо ценней? Койгун стоял перед советом джидаев, Рядом с Оби-Ваном они закончили свой отчет по эпизоду с Ксонатосом. Оби-Ван заметил, что Куай-Гон хмурился в унынии. Он ощущал беспокойство в своем бывшем учителе. Сам Оби-Ван имел причины чувствовать удовлетворение. Совет принял решение о нем. Оби-Ван не просил взять его обратно, а со смирением попросил дать ему испытание, и оно было ему предоставлено. Он также имел возможность... остаться на территории храма и беседовать с различными членами совета. Он не получил того, что он хотел, однако то, что он получил, ему казалось правильным. А вот Куайгон не чувствовал, что то, что он получил, было правильным. Совет воспротивился его желанию преследовать Ксанатоса. — Я не понимаю вашего колебания, — сказал Куайгон. — Ксанатос — серьезный враг джедаев. — Враг твой, я думаю, он. — сказал Йода. Его серо-голубые глаза пристально смотрели на Куайгона. — Бесплодным поиск может быть. Расточит энергию он. И слишком много злости чувствую в тебе, я, Куайгон. Ксанатос появится снова. Встретить его ты должен. Но искать встречи с ним не должен ты. — Мы не запрещаем тебе, — сказал Мейс Винду. — Но знай, что если будешь разыскивать его... то будешь действовать без нашей поддержки. Куай-Гон не реагировал, он натянуто поклонился, быстро развернулся на пятках и вышел из комнаты совета. Оби-Ван вышел за ним. Они стояли в коридоре вместе. Оби-Ван видел, как Куай-Гон боролся со своими эмоциями. Он знал, что рыцарь-джедай был горько разочарован. «Ты говорил мне много раз, что Йода всегда прав! Начу любиван осторожен, даже когда это не кажется так. Не в этот раз, мрачно сказал Куайгун. Я пойду искать его, Убиван. Удивлённый, Убиван замолчал. Он знал, как многого ожидал Куайгун от пожеланий совета. Противоречить им было болезненное решение. Затем он представил Куайгуна одного, выслеживающего своего врага, и понимание пронзило его. Картинка была неправильной, в ней отсутствовал один кусок. Даже если Куайгон не мог ее видеть, то это мог сделать Убиван. Рука Убивана легла на рукоять его светового меча. Он задержал дыхание. Ему не нужна была пауза, чтобы взвесить все, что он скажет. Он знал, что это было правильно. — Тогда я пойду с тобой, — сказал он.